Глава вторая. Не волнуйтесь, Виктор Андреевич, как раз к отъезду успеете. Я согласно кивнул. Слава слегка ошибался. До отхода поезда у меня останется минут сорок, за которые я планировал немного побродить по вокзалу. Без особой цели, просто так. Прошло пять лет с тех пор, как я последний раз находился в толпе. Тогда Сергачев устроил плановое совещание верхушки СБР, перед которым мы со злобным немного пошатались по городу. До амазонской операции морда моего друга была необычайно узнаваемой. Это сейчас его слегка подзабыли. А тогда пристальное внимание людей заставляло нервничать. В те времена я плохо глушил направленные на меня эмоции и потому чувствовал боль от слишком большого потока мыслей. Приходилось постоянно носить оберегающие сознание знаки, ту же святую броню, например. Тем не менее, какой-то фон все равно проникал. Сейчас мое лицо прикрывала иллюзия, потому глазеть на меня не должны, но и чувствительность сознания за прошедшие пять лет, скажем прямо, повысилась на порядок. «Неприятностей я не жду, и особой необходимости в проверке нет. Просто хочется вспомнить обычную человеческую жизнь». Подошедшему патрулю я продемонстрировал пустую ладонь. В ответ милиционеры козырнули и быстро ретировались. Не знаю, что конкретно они увидели, какой документ. Их интерес не удивил. Исходящие от меня волны холода не могли спрятать никакие блоки. Люди инстинктивно чувствовали опасность и старались определить ее источник. Использование псионики с целью внушения ложных сведений считалось уголовным правонарушением и каралось, если мне не изменяет память, тремя годами тюрьмы. Обычно я не позволял себе вольностей наподобие только что проделанной, но сейчас требовалось отследить реакцию топтунов. Не заметили? Тогда зачем такие нужны? Не возражая против самого факта слежки, в конце концов прошло всего три месяца с момента последнего организованного мною прорыва. Я не понимаю, почему нельзя подобрать хороших специалистов, способных остановить хотя бы одну тень. Свободное время подошло к концу. По громкоговорителю настойчиво объявляли о скором окончании посадки. Рядом с турникетами, ведущими на платформу, стояли еще двое постовых с автоматами, причем один из них был «Псионом». Плохонькая у него подготовка, аура совершенно не структурирована. Впрочем, здесь нет необходимости держать кого-то опытного. Серьезных бойцов или сканеров бессмысленно привлекать к поиску оружия и наркотиков, разве что изредка, в порядке исключения или в связи с точечной операцией. Лично я со скепсисом отношусь к подобным мероприятиям, когда дело касается серьезных противников. Слабый псион хорош против поддатого дебошира, но против тренированного специалиста у него нет никаких шансов. Все решает подготовка и решимость действовать. Безоружный человек, обычный убивать, опаснее домохозяйки с пулеметом. Но полицейское начальство считало нужным привлекать сколь можно больше псионов, полагая их своеобразный панацеей от всех бед, и использовало кадры так, как считало нужным. Не хочу судить, эффективно или нет. Я закинул сумку с вещами на верхнюю полку и уселся в кресло. Расстояние до Питера поезд преодолевает за пять часов. Лежащие места с такой скоростью не нужны. Соседка, девушка лет 18, слегка поежилась и чуть заметно отодвинулась в сторону. Хорошая чувствительность. По экрану, вмонтированного в спинку переднего кресла телевизора, прошли помехи. Наличие источника пси вблизи по-прежнему иногда вызывало сбои техники. Манипулируя аурой, я случайно приоткрылся, и потоки чужих мыслей немедленно хлынули в мою многострадальную голову. «Когда отправляемся-то? Жуткий запах. Сама розовенькая, а рукава черные. Бобки кончились. Что Наташка скажет? Девятнадцать плюс девять равно? Достал. Разведусь. Где же туалет?» «Люди, как люди!» Короткий сеанс сканирования принес множество образов, от которых я тут же с раздражением избавился. Мне неинтересно смотреть на мечты влюбившихся школьниц, равно как и на мысли вокзальной проститутки или мелкие тайны сидевшего в соседнем вагоне мужчины, который впервые в жизни изменил жене и сейчас очень переживал, что она об этом узнает. Каждый мнит себя центром мира, и столкновение машин на соседнем перекрестке вызывает больше эмоций, чем кровавая война где-нибудь в Сомали. Происходящее с ними всегда кажется людям более важным, чем все остальное, и, возможно, в их простодушном эгоизме есть некий высший смысл. К примеру, возьмем меня. Покидать институт, ставший вторым домом, пришлось бы в любом случае, но личные мотивы заставляют действовать с гораздо большим энтузиазмом. Официально я нахожусь в командировке. Питерский храм Рода собирается провести серьезный эксперимент а именно войти в контакт с обитателями ментала. И жрецы пригласили меня в качестве консультанта. Карабук тоже хотел поехать, но не смог. Дела. «Завидую я тебе!» Мой начальник и в какой-то степени учитель звонко поболтал ложечкой в чашке чая. «У нас в стране сущностей класса Бог еще не призывали. Своими глазами увидишь эпохальное событие. Если все пройдет удачно, то еще насмотритесь», — утешил я его. «Белов, надо думать, не успокоиться, пока не переговорит со всем пантеоном». «Хм, сомневаюсь. СБР не даст разрешения на частые контакты. С такими силами играть опасно». «Где кончается служба и начинается секта Родян, не скажет ни один аналитик», – возразил я. «Родяне и до, и после исхода серьезно нам помогали. Если не считать службы, у них почти все руководство прямо или косвенно связано с государственными структурами». «Типа управления пси-преступлений ФСБ или особым отделом МВД». «Вот именно!» – Карабок многозначительно поднял палец. «Вот именно! И многим в верхах столь тесная смычка перестает нравиться!» «Ну и что? Гонений на верующих они устраивать не осмелятся. До тех пор, пока православная церковь окончательно не определится со своей позицией в отношении жителей Ментала, родянство трогать не станут». «Хм, возможно!» Но способ окоротить лидеров найдут. 18 лет назад в мир пришли чужаки. Мы до сих пор не знаем, кем или чем они были, к чему стремились, почему исчезли. Официальная версия гласит, что объединенные силы Земли штурмом взяли главнейший оплот вражеских сил в Амазонской сельве, в результате чего сломленные пришельцы бежали с планеты. Лично я до сих пор сомневаюсь, оказали ли наши действия хоть какой-то эффект. Мышление чужаков не имело ничего общего с человеческим. Они могли вообще не заметить нашего трепыхания. Как бы то ни было, благодаря встрече с ними, люди получили доступ к псионике. Прошедший сложную процедуру инициации или побывавший в одном из исчезнувших ныне обиталищ пришельцев, человек менялся усиливался один из компонентов энергетического тела, в просторечии, называемой оболочкой. Причем в одном-двух случаях из ста усиливался настолько, что количественные изменения перерастали в качественные. Инициированный фактически переходил на новую ступень эволюции. Об этом не принято говорить, но псион не совсем человек. По крайней мере биологически. У нас острее работают органы чувств, мы полнее воспринимаем окружающую реальность, быстрее идет регенерация тканей, при необходимости отрастают дополнительные органы. Правда, последнему надо долго учиться. Ментаты способны читать чужие мысли, целители творят чудеса с живыми организмами, аналитики обрабатывают информацию лучше с самого современного компьютера. Пророки видят будущее. Часто обычные люди чувствуют себя рядом с нами ущербно, их можно понять. Мир изменился. И изменился необратимо. На улицах можно встретить туриста, следом за которым по воздуху плывет багаж. В клиниках лечат рак из глаз. Спамеры в сети навязчиво рекламируют амулеты от порчи. В Уголовном кодексе появился раздел, посвященный преступлениям с использованием экстрасенсорики. В гражданском – статье регулирующие получение инициации несовершеннолетними. Государства стали жить чуть-чуть дружнее. Поняв наконец-то, что во Вселенной мы не одни, правда, террористов и всякого рода фанатиков, наоборот, прибавилось. Изменения в законодательстве производили двоякое впечатление. С одной стороны, мое государство четко определило правила игры. Теперь и псионы, и простые люди хорошо знали использование каких способностей и когда является преступлением, а когда нет. Это радовало. Тем не менее, система несовершенна. Например, псионам, не на воинской службе, запрещено применять атакующие знаки, указанные в подробном и регулярно пересматриваемом перечне. То есть знак приравнивается к оружию, что, в общем-то, правильно. Каждый случай применения рассматривается особой комиссией, что тоже можно понять и оправдать. Однако амулеты, являющиеся в таких случаях основной доказательной базой, реагируют в первую очередь на сам факт появления знака, слабо различая, защитный он, атакующий или информационный. И вот маг, пожелавший накинуть ту же святую броню для защиты от ментального сканирования, в городе вынужден либо примерно раз в пять минут доставать удостоверение и демонстрировать его всем желающим, начиная от простых постовых ППС-шников и заканчивая примчавшейся по тревоге оперативной группы СКП, либо искать способ нарушить закон, обманув датчики. В результате, от привычки постоянно носить защиту, выработавшейся и у меня, и у многих других бойцов, пришлось избавляться. Она стала мешать. Положительный момент я вижу в росте числа альтернативных знаком разработок, выполняющих схожие функции, но под действие законов не подпадавших. Впрочем, российским псионам грех на судьбу жаловаться. Почти во всех остальных странах требования к нам еще жестче, а ограничений больше. Здесь нас никто не заставляет носить специальных нарукавных повязок, не ограничивает свободы передвижения. Мы не должны проходить регулярных психиатрических осмотров. Да, в мире еще много неприятных для нас мест хотя положение медленно меняется в лучшую сторону. Первоначальные истерии и страх исчезают. Мои размышления прервало легкое покалывание в висках, и тут же, словно чей-то холодный взгляд, уперся в затылок. «Старший!» «Слушаю тебя!» «Они рядом, следят!» «Пусть смотрят!» Теней понять непросто. Полуразумный и беспощадный осколок чьей-то души увидел нечто интересное или опасное для меня. И только что пытался предупредить. Надо полагать, он имел в виду моих сопровождающих, которые слабо осознают, какой подвергаются опасности. Еще недавно призраки мертвых покидали ментал, стоило им почуять мое присутствие. Несколько раз от их нежданных визитов страдали посторонние люди. Отчасти поэтому я редко оставлял территорию института. Справиться с тенью способен далеко не каждый боец пятиуровневик. Если же призраков десяток, Локальный прорыв такого количества жителей потустороннего мира способен обратить в кладбище городок средних размеров. Тени утверждали, что не в силах противиться моему зову. Точнее говоря, они не желают сопротивляться. Эти сущности чувствуют вблизи меня нечто, наполняющее их странное существование смыслом и радостью, отчего, не задумываясь, бросаются выполнять любые приказы, стараясь приблизиться при первой же возможности». Существовали и другие причины избегать людей. В первую очередь мешали жить сектанты. Среди возникших в последнее время религиозных течений фигура вашего покорного слуги пользовалась нездоровой популярностью. Еще бы! Единственный человек, общавшийся, если можно употребить этот термин, с главой всех чужаков. Большая часть фанатиков меня проклинала на все лады. Меньшая считала посланником Божьим, исполнителем воли его. Все с больших букв. В точности, как в попавшейся мне однажды на глаза брошюрке, злобный предложил другой вариант. По его классификации сектанты делились на две категории – активные и пассивные. Первые писали письма, устраивали демонстрации, посылали бомбы по почте и делали тому подобные занятные вещи. Вторые просто молились статуем Аскета или сжигали его чучело на кострах. По понятным причинам первая категория волновала меня куда больше – «За свою жизнь я не боюсь. Иное дело, Светка. Ее уже дважды пытались похитить. Светка». В последнее время у девчонки появились проблемы, обычные в подростковом возрасте. Заботу о своей безопасности она воспринимала как диктатуру и бунтовала. Недавно ей исполнилось 16. Девочка получила паспорт, стала, как она считает, совсем взрослой и внезапно обнаружила, что ей по-прежнему приходится отчитываться о планах на вечер или считаться с тем, что ее друзей проверяют безопасники. Должен признать, глупость она делала редко и в целом понимала особенности своего положения. Однако иногда срывы все-таки случались. Последний произошел вчера. Она внезапно сорвалась с компанией своих приятелей в Питер, никого не предупредив, о чем мне незамедлительно сообщила по телефону встревожная охрана. Следует отдать девочке должное. Своего телохранителя Света ввела вокруг пальца весьма ловко. Есть повод гордиться таким воспитанием. Маячок с аурой, мой личный, снимать не стало. Найти ее легко. Но вот мобильник выключила. Можно сказать, сейчас я еду, чтобы присмотреть за ней. Особых поводов для волнений нет. Девочка незаметно для себя стала псионом четвертого уровня, а жесткое мужское общество, в котором прошло почти все ее детство, сформировало твердый характер и дало массу полезных, хотя и опасных для окружающих навыков. Если бы не занявшаяся ее воспитанием белоснежка, вполне мог бы вырасти пацан в юбке. В светканых эскападах есть и моя вина. Хотел как лучше, а вышло как всегда. Отдал в обычную школу. Рассчитывал, что у нее появятся друзья-сверстники, и не учел присущего маленькому псиону особого взгляда на мир. Дети ведь обезьяничают. Всех, кто не из их стаи, старается как-то отогнать, подколоть, установить невидимый барьер. Но ну, обижать девочку, выросшую на военной базе, довольно сложно и чревато неприятными последствиями, но друзей у нее так и не появилось. Запретил учить Свету знаком, не желая вкладывать в руки ребенка оружие и, надеясь, привить интерес к безопасной медицине. Тоже ничего хорошего не вышло. Она попробовала заниматься сама, причем в подражении мне интерес проявила к ментальной сфере. Пришлось пристроить ее к коробку испытателям, чтобы не лезла куда не надо. Всерьез ее обучением я планировал заняться годов с 18, после окончания школы. До тех пор она работала на полставки в институте кем-то вроде универсального тестера по широчайшему кругу исследований. Причем не знала, что каждый эксперимент согласовывается со мной. В результате сейчас Света ориентируется в мире псионики едва ли не лучше меня. За счет проверяемых методик раскачала оболочку и недавно достигла четвертого уровня, но ни в одной области не является специалистом. Иными словами, нахваталась всего по верхам. За размышлениями я почти не заметил, как перрон бесшумно покатился прочь, и поезд, понемногу набирая скорость, устремился в сгущающиеся сумерки. Хорошая тут звукоизоляция, пресловутого стука колес почти что и не слышно. Сидящая напротив девушка склонилась над газетой, разгадывая кроссворд, и лишь изредка косилась в мою сторону, по-прежнему испытывая легкое внутреннее беспокойство. Я смежил веки. Для того, чтобы контролировать обстановку вокруг, зрение совершенно не обязательно. «Не видно ни...» Три буквы достигли моего сознания отголоски мыслей юной попутчицы. Те три буквы, которые приходили ей в голову, совершенно не вязались с уже записанным в соседней клеточке кроссворда ответом. «Три буквы. Не видно ни...» Сги. Отправил я ей короткий мысли импульс. Девушка встрепенулась и схватилась за карандаш. Сон, тренированным псионом, почти что и не нужен. Модифицированный организм прекрасно справляется с усталостью сам. Однако три часа вынужденного безделия слишком щедрый подарок для тех, кто умеет ценить собственное время. Впрочем, сегодня я не тороплюсь. Твердый мысленный приказ пробудиться спустя 3 часа 45 минут, и сознание мгновенно погружается в вязкое, беззвучное небытие. Еще один маленький осколок времени вычеркнут из жизни навсегда. Ровно в 5 часов 45 минут утра я вернулся в мерно покачивающуюся на ходу реальность полутемного вагона. За окном разлилась серая предрассветная марево, в котором угадывался силуэт проносящегося назад леса. Звук на мгновение изменился, поезд прошелестел через мост, и вновь все стало как прежде. Девчонка в кресле напротив спала, запрокинув голову и трогательно приоткрыв рот. Я достал с полки сумку и, забросив ее на плечо, зашагал по проходу в сторону тамбура. Окно открылось с заметным усилием. В лицо ударил влажный, наполненный туманом ветер, пахнущий сырой травой, пряной зеленью и немного железнодорожным мазутом. День, похоже, ожидается пасмурным. Жаль, не догадался захватить с собой зонт. Пустынный перрон московского вокзала понемногу заполнялся сонными пассажирами. Кто-то шел, пригнувшись под тяжестью баулов, кто-то гулко грохотал по асфальту чемоданом на колесиках. Протолкнувшись между толпящимися под козырьком платформы таксистами и помятыми личностями, бормочущими себе под нас извечная «Комната недорого», я пересек просторный зал ожидания и вышел на площадь. Метров этот ранний час еще закрыто. Поэтому единственным шансом добраться до дома было поймать машину. Светало, однако холодный пронзительный ветер нагнал откуда-то свинцово-серые тучи, при одном взгляде на которые становилась неуютно и зябко. На мгновение сосредоточившись, я заставил сердце чуть быстрее гнать по сосудам кровь, чтобы не замерзнуть на месте, и повернул в сторону гончарной. Опыт подсказывал, что гораздо быстрее и проще остановить попутку в стороне от шумного сборища прибывших на поезде туристов и жаждущих скорой наживы частников, заодно и разомнусь немного. За пять лет моего отсутствия город изменился до неузнаваемости. Вот этого дома раньше не было, а тут располагался продовольственный магазин, место которого занял теперь сверкающий зеркалами и хромом дорогой бутик. Я вспомнил, как когда-то уезжал отсюда. С этого самого вокзала догонять отправившуюся в поход группу своих друзей, в поход, из которого не вернулся ни один из них. А для меня самого жизнь разломилась надвое, раскололась на до и после. Казалось, с того дня прошла целая вечность. Я вспомнил проводника, отправившегося со мной на болото, где состоялась моя первая встреча с проникшей в наш мир тварью. «Как бишь его звали?» «Кажется, Сашка?» «Да, Сашка. Надо же, имя совершенно вылетело из головы. А вот лицо накрепко отпечаталось в памяти. Вспомнился испуганный Даниил, прятавшийся от военкомата в охотничьем домике посреди леса и гораздо позже ставший волей судьбы талантливым целителем. Интересно, как он сейчас...» Телефонные разговоры не всегда позволяют понять истинное состояние человека. Особенно если он, псион и целитель, породы деятельности, прекрасно владеющий собой. Вспомнились месяцы напряженных тренировок, операции по зачистке гнезд, смерть ребят и Светка. Маленькая, потерянная, сидящая на пороге дома, в котором твари только что разорвали на куски ее родителей. Я пошерил в кармане, извлек оттуда мобильный телефон и вновь вызвал знакомый номер. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ладно, этот вопрос мы еще обсудим при встрече. Насколько центр города казался нежилым и незнакомым в своем пестром наряде европейской столицы, настолько же привычной и патриархально уютной выглядела родная Ржевка. По-видимому, времени не властно над спальными районами. Расплатившись угрюмым водителем синего форда, я зашагал по влажной после недавнего дождя аллее, спрятавшимся за тополями бетонным девятиэтажком. Возле подъезда меня ждал сюрприз – свежеустановленные металлические двери и новенький с иголочки домофон. Ключа, разумеется, не было, поэтому пришлось приложить к серебристому кругляшку считывателя большой палец. Замок обижно пискнул, и дверь приветливо открылась. Скрипящий и грохочущий лифт неторопливо и с достоинством вознес меня на пятый этаж. Что ж, вот я и дома. Впрочем, дома ли? Я не был здесь лет пять, если не дольше, только квитанции оплачивал. Пока я рылся в сумке, пытаясь отыскать невесть, куда подевавшиеся ключи, звонко щелкнула дверь квартиры напротив, и на лестничной площадке показалась седая старушка в шлепанцах на босу ногу и синем фланелевом халате, из-под которого торчал край рубашки. «Здравствуйте, баба Шура!» Автоматически поприветствовал я соседку. Старушка недоверчиво и подозрительно посмотрела в мою сторону и бочком, поминутно оглядываясь, зашаркала к мусоропроводу, сжимая в руке мешок с каким-то бытовым хламом. «Не узнала». Неужели я действительно настолько сильно изменился? Пыль покрывала пол и мебель густым, толстым слоем. Затхлый воздух шибанул в нос. Я невольно поморщился. Повинуясь моему взгляду, окна распахнулись настежь, и возникший сквозняк выдал большую часть мусора на улицу. По привычке скинув обувь, я зашел в комнату, хотя можно было бы и не разуваться. Скопившийся за минувшие годы грязь придавала помещению абсолютно нежилой вид. Боюсь, на уборку уйдет не один час. Со вздохом бросил сумку в угол и потащился на кухню, где в кладовке обитали швабры, ведра и иные полезные в хозяйстве предметы обихода. Видели бы меня сейчас, да кто угодно. Высший псион, пугало всего мира, с совком, веником и мокрой тряпкой ползает по квартире. Расскажешь, не поверят. Всякий раз, приходя сюда, в широкое приземистое здание на севере города, я хочу произнести «дом», «милый дом» или нечто похожее. Дело не в месте, а в людях. В капище работают, служат, как они говорят, мои ученики, ученики моих учеников и ученики моих друзей. Так уж сложилось, что радианство изначально ориентировалось на псионов и активную часть населения, интересующуюся произошедшими с миром изменениями. Нет, церковь по-прежнему оставалась крупнейшей и влиятельной религиозной силой, и сомнительно, что в ближайшие годы православие хоть сколь-нибудь уступит свои позиции. Родяне же апеллировали к иной категории людей, к тем, кто жаждет не столько веры, сколько знания. Поэтому многие из тех, кто числил себя неоязычником, фактически являлись наполовину агностиками, хотя даже этот термин неверен. Они признавали духов, по крайней мере верхушку иерархии, существами более высокого порядка по сравнению с людьми. Однако слово «бог» в устах части родян не имело ничего общего с христианским толкованием. Их отношение к тому же Перуну или Ладе было довольно-таки потребительским, основанным на принципе «ты мне, я тебе. «Ты мне силу, я исполняю твои законы и регулярно молюсь». Кстати сказать, поклонение для духов очень важно. Мы еще не разобрали, каким образом вера преобразуется в энергию, однако сам факт этого явления установлен точно. Главное капище Северо-Запада традиционно ориентировалось на общение с темными духами. Сюда приходили поклониться кощею, Маране, Чернобогу и прочим малоприятным сущностям. Просили их тоже о вещах, слабо совместимых с уголовным кодексом и человеческой моралью, или как минимум не слишком добрых. Мольбы получали реальные воплощение достаточно часто, чтобы говорить о божественном вмешательстве и наблюдать стабильный рост числа адептов. Сущности ментала плевать хотели на общепринятые понятия о нравственности. Я знал, что местные жрецы уже неоднократно получали нагоняй от властей и на время притихли. Но вот надолго ли? Первый предел капища являлся открытым для всех. Здесь перед деревянными идолами молились верующие. Бродили туристы с фотоаппаратами, шаталась прочая публика. Служитель увлеченно объяснял группе старшеклассников основы философии культа. Великовозрастные балбесы хихикали и дурачились, хотя кое-кто слушал с интересом. Я прошел в самый конец зала. Массивная дверь высотой в два человеческих роста открылась от легкого прикосновения. Хорошо смазанные петли даже не скрипнули. Проход представлял собой обычный артефакт, настроенный на оболочку ауры. Псионы, согласно радянству, считались благословенными, поэтому их пропускали во второй предел без вопросов. Обычно же человек должен был нести на ауре знак посвящения, какому-либо духу. Посторонних здесь не признавали. Меня помнили. С кем-то я вместе служил, другим нашептали имя гостя невидимые советчики. Кивком поприветствовав всех знакомых, я обернулся к стоявшей сбоку статуе и положил руку на постамент. В ответ на мою мыслеформу тень от деревяшки зашевелилась. Поплыла, словно смазываясь, на глазах оживая и превращаясь в нечто объемное. Спустя мгновение материализовавшийся из ниоткуда черный ворон хрипло каркнул и вспорхнул ко мне на плечо. Своеобразный пропуск по внутренним помещениям капища готов к работе и выражает желание услужить гостю своего господина. Значит... «Кощей меня ждет». Перед переходом в третий предел стояла охрана. Два здоровенных лба в сапогах, полотняных портах и длинных черных рубахах. У обоих на поясе висели мечи. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Да и охранники здесь стоят больше для антуража, нежели для дела. Но служители культа могли бы найти кого-то более опытного. Здесь, наверное, нечто вроде символического поста, куда ставят новичков-послушников из числа внутренней охраны капища. Они с почтением покосились в сторону сидящего на плече духа, не предприняв даже попытки помешать пройти. Внутри уже ждал улыбающийся Антипкин. «Давно они виделись, командир?» «Всего-то полтора года». «Но зато у нас столько событий случилось, что год за три можно считать». Слава Антипкин, он же Всеслав, продолжался вмещать работу в СБР со служением роду. Причем и там, и там он успешно продвинулся по карьерной лестнице. После вынужденного ухода и последующего возвращения Сергачева на пост главы службы я мало интересовался ситуацией в своей родной конторе, поэтому в каком мой бывший подчиненный сейчас звании не знаю. Зато в храмовой иерархии он занимает высокое место семерголовой шуйцы. В переводе на русский Всеслав второй по старшинству среди боевого крыла Минского капища. «Не ожидал тебя здесь встретить». «У меня здесь нечто вроде командировки». Пожал сислав плечами, обеспечиваю безопасность ритуалом и одновременно слежу за местными жрецами. То, как старательно они выполняют приказы повелителей, конечно, радует, но в служении темным излишний энтузиазм вредит. По крайней мере, у нас людей в жертву не приносят, как в Индии. Я уловил легкое изменение настроения Антипкина. Его защита хороша, даже меня способна остановить, но полностью спрятать эмоции и настроение не в состоянии. Последняя фраза отразилась от него еле заметными волнами смущения, неуверенности, страха, желания что-то скрыть. «Или все-таки приносят?» волхов не стал отпираться, понимая бессмысленность затеи. Просто тяжело вздохнул и ответил. «Мы не уверены. Расследуем». «Кто?» Слава понял, что меня интересует не имя проштрафившегося жреца, а истинный хозяин и вдохновитель жертвоприношения. «Чернобог». ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Четвертый круг являлся, по сути, самым испытательным полигоном и в нашем мире находился лишь частично. Повинуясь советом своих призрачных повелителей, радиане сумели до минимума ослабить границы между менталом и реальностью. Что им это дало? Прежде всего, необычайную легкость проведения ритуалов и возможность вживую общаться с духами. Я привычным усилием воли расщепил сознание на две части, чтобы сразу проверить обе составляющие носителя будущего обряда. На физическом уровне мы сейчас находились в выложенной черным камнем, кажется мрамором, комнате размером 12 на 12 метров, естественным украшением которой являлся вмурованный в пол золотой круг. Если присмотреться, то становилось видно, что металл украшен тончайшей гравировкой из саркальных знаков, изображавших различные постаси кощея, И не только их. Свет лился вниз через единственную дыру в потолке. Ритуал начнется в полнолуние, когда лучи ночного светила упадут ровно в центр площадки, в момент наивысшей власти мрака. По крайней мере, так принято считать. В ментале казалось, будто пространство вокруг пылает черным светом. Конечно, здесь такого понятия, как пространство, а также привычных нам измерений не существует. Но как-то же надо ориентироваться. Человеческий язык не предназначен для описания происходящего в нереальности. Только ментат способен частично расшифровать и понять образы мира духов. Да и то, каждый из нас представляет нереальность по-своему. Кстати сказать, обитателей тонкого мира тут необыкновенно много, и далеко не все они принадлежат к темным силам. Присутствие теней не удивляло, где я, там и они, но вот остальные. «Давно они здесь?» Слава кивнул, стоило ему прочесть сброшенный мной информационный импульс с описанием скрывающихся в ментале духов. «С самого начала, они не вмешиваются, только наблюдают». «Наблюдают?» «Да, даже не прячутся. Между собой ни разу не дрались. По крайней мере, мы ничего похожего не видели». Любопытно. Значит, хозяева присутствующих здесь низших духов заключили своеобразный пакт о ненападении. В противном случае живущие инстинктами представители этой толпы давно вцепились бы друг в друга. В обычной ситуации слуги разных богов обитают во владениях собственных хозяев и редко выходят за их границы только если заметят нечто интересное. Духи, чьи хозяева враждуют, в их понимании вражда и разнонаправленность энергии – суть синонимы. При встрече обязательно подерутся, причем вне зависимости от того, насколько велики различия в силе. Крохотный обитатель ментала, без сомнения, нападет на многократно превосходящего его противника. И, конечно же, погибнет. Раз здесь и сейчас они не воюют, значит, происходящее выгодно всем богам. «Вы так и не выяснили, верховный дух все-таки существует или сильнейшие из них договариваются между собой? Мы знаем о них немногим больше, чем пятьдесят или сто лет назад», пожал плечами Слава. «Они совершенно другие, поэтому мы затеяли этот эксперимент, чтобы попытаться их понять. Как считаешь, получится?» «Сейчас посмотрю». Я выдохнул, расслабился и сделал шаг в сторону. Позади раздался удивленный возглас, который я, впрочем, проигнорировал. Целиком сосредоточившись на ощущениях, я медленно, стараясь не упустить ни малейшего звена в сплетенной волхвами цепи, принялся обходить круг. Требовалось проверить каждый миллиметр, каждую молекулу простенького на вид артефакта, одновременно выясняя, нет ли конфликты между различными частями узора. Мельчайшие детали способны разрушить сложнейшие построения, призванные удержать одного из высших духов в чуждой ему реальности и позволить людям получить от него наставление в доступной им форме. Что ж, они проделали колоссальную работу. Сколько времени прошло с момента впадения в транс, не знаю. Когда я открыл глаза, Антипкин все так же подпирал спиной стену. По моим внутренним ощущениям выходило, что проверка заняла часа два. За дверями могло пройти больше или меньше. Измерения здесь вели себя совершенно непредсказуемым образом. «Удачно?» – оживился Всеслав. «Я нашел несколько мелочей и исправил их. Серьезных ошибок нет». Перед моими глазами опять возникла структура артефакта заклинания. «Должно сработать». «Ну, слава роду! Слушай, ты себя со стороны за работой видел?» Не дождаясь ответа, он принялся описывать. Представляешь, ты разделился надвое и принялся обходить круг сразу с обеих сторон. По салону двигался человек, а против какая-то фигура в рваном балахоне. Знаешь, как смерть изображают? Вот точно такая же, но без косы и под капюшон не заглянуть. Ни рук, ни лица не видно. Альтернативная сущность. В ментале при общении с духами удобнее действовать не самостоятельно, а с помощью подобного инструмента. Прирожденные шаманы, числом 6 штук на весь мир, прекрасно обходятся без подпорок. Они понимают язык и намерения, обитатели нереальности, так же легко, как обычные люди понимают друг друга. Нам, простым псионом, приходится изобретать костыли. Я создал дополнительную личность специально для работы вне физического мира. Кто-то предпочитает общаться с помощью духов-переводчиков, третий занимается разработкой искусственного интеллекта, Каждый решает задачу по-своему. То, что мое альтер-эго воплотилось в видимую форму, не слишком удивляет. Здесь особые законы. Раз действуют две сущности, значит, около круга должно стоять две фигуры одновременно. Что ж, раз у вас все готово, не вижу необходимости в моем дальнейшем присутствии. Эксперимент состоится как запланировано. Жрецы начнут подтягиваться сегодня к вечеру, кивнул Слава. «Завтра весь день будет идти подготовка. С восходом луны приступим». «Прекрасно. Я прибуду за несколько часов до заката». «Я предупрежу наших», — улыбнулся Всеслав. «Рад был тебя видеть. Честно. Мир тебе, Аскет». и дому твоему», — откликнулся я ритуальной фразой. После полумрака кощеего капища, проступивший меж облаков солнца, неприятно резануло глаза. Полдень давно миновал, и я решил потратить немного времени на пешую прогулку по городу. В конце концов, нечасто удается вырваться из сцепких лап бессменного руководителя Института исследований псионики и экстрасенсорики Моисея Львовича Коробкова по прозвищу Коробок, где сейчас я имею несчастье трудиться. Смешно. Сам выбрал. А теперь ругаюсь. Специфика работы такова, что, несмотря на всю свою важность и практическую ценность для человечества, она не оставляла решительно никакого времени на личную жизнь. В кармане завибрировал мобильный телефон. Еще до того, как я прикоснулся к аппарату, в сознании у возник образ вызывавшего абонента. И, признаться, я был искренне рад этому звонку. Аскет, привет! Здравствуй, Даниил! Дружище, поздравляю тебя! Желаю всего-всего, а главное здоровья! Все остальное у тебя уже есть. Э, с чем поздравляешь-то? Немного удивился я. Аскет, тебе нужны мои профессиональные услуги? С днем рождения! Чьим? Твоим, дубина! Действительно, на дворе 5 августа, и значит, сегодня у меня день рождения. Если честно, в последние годы подобные даты вообще утратили для меня какое-либо значение. Уж и забыл, когда отмечал этот праздник в последний раз. Что вообще имеет для меня смысл? если как следует разобраться? Работа? Пожалуй, она лишь способ заполнить чем-то возникшую вокруг пустоту. Все на свете должно иметь свою конечную цель. Какова цель моих трудов? После исхода и последовавшего за ним развала службы быстрого реагирования, превратившейся в заложницу кабинетных игр, многое изменилось. Наверное, даже слишком многое. Тогда мы были нужны людям. Мы искали и зачищали гнезда, уничтожали чужаков. Мы балансировали на самом острие, спасая человечество от неминуемой, как нам тогда казалось, гибели. А теперь, что случится, если в один прекрасный момент институт внезапно провалится в тартарары? Кто вообще обратит на это внимание? «Спасибо, Даниэл», – произнес я в трубку. Совсем вылетело из головы. «Может, заедешь? Посидим, как в старые добрые» я сейчас в питере когда вернусь в москву не знаю о жизнерадостно воскликнул даня и как там в северной столице сыро ну ладно хохотнула трубка поцелуй там от меня медного всадника конец связи мгновение помедлив я взглянул на телефон и набрав короткий номер вновь прослушал на двух языках хорошо знакомый мне рассказ об отсутствии абонента в зоне действия сети скорее всего трубка она так и не включит Да и вправе ли я обижаться на нее, если сам в последние несколько лет появлялся дома от силы пару раз в месяц, перемолвившись с дочерью лишь десятком другим ничего не значащих фраз. Встречались в основном на работе. Наверное, я все-таки плохой отец, как и предполагал с самого начала. У границ тротуара возле помятого и покрытого жухлой травой газона высилась замысловатая деревянная конструкция. Представлявший собой деревянный каркас с закрепленными на нем грубо сколочными полками. Полки заполняли пузатые арбузы и золотистые дыни, под ними располагался приземистый стол с плоскими весами, подле которых скучал смуглый темноволосый молодой человек в замызганном фартуке. Порадовать, что ли себя арбузиком в день рождения-то? При моем появлении, продавец заметно оживился и принялся перекладывать разложенный на прилавке товар, стараясь повернуть его ко мне наиболее аппетитным боком. Исходящие от него эмоции свидетельствовали о желании не просто подороже втюхать товар, но пообщаться, поговорить, словом, убить время. «Хорошие арбузы!» — безбожно коверкая русскую речь произнес он. «Сочни, святки!» «Вот этот!» — ткнул я пальцем возвышавшийся на вершине арбузной кучи полосатый шар. Несмотря на все имевшиеся в моем арсенале способности, я так и не научился определять на глаз степень спелости арбузов. Поэтому выбор всегда оставлял для меня определенный элемент неожиданности. Парень ловко выхватил из груды выбранную мной гигантскую ягоду и водрузил ее на весы. Весы бесстыдно врали. Аура продавца засияла оттенками удовольствия. Однако сейчас у меня не было ни малейшего желания вступать в отвлеченные дискуссии о правилах торговли. Сито шестьдесят рублей. Посоветовавшись с микрокалькулятором, подвел итог своих вычислений продавец. Я полез в карман за кошельком. Что-то все-таки смущало меня в окружающей действительности. Где-то в глубине сознания упорно мигал маячок тревоги. Прислушавшись к собственным чувствам, я ощутил поблизости нечто необычное, непонятное, но почему-то смутно знакомое. Любой псион, если он не полный дурак, прислушается к таким предупреждениям. Погрузившись в ментал еще глубже, я взглянул на ауру продавца. Во времена онны, когда я мало задумывался о влиянии псионики на жизнь людей, зато активно осваивал новые способы потрошения чужаков, мне приходилось заниматься разными вещами. Этика тогда казалась чем-то далеким. Границы допустимого вреда раздвигались более чем широко ментаты службы надо полагать по заказу высоких чинов активно экспериментировались с человеческой психикой пытаясь добиться появления идеального шпиона то есть такого который сам бы не знал что работает на противника был бы абсолютно предан хозяину да еще и не обнаруживался бы никакими известными на тот момент методами с первыми двумя пунктами они в целом справились у методики имелись побочные эффекты в виде резкого изменения поведения объекта проще говоря подопытные постепенно сходили с ума Но какое-то время они верно выполняли полученные приказы. Проблема заключалась лишь в оставляемых операций и следах. Тонкое тело человека несло на себе настолько явные отпечатки чужого вмешательства, что первый же псион, встретивший такого бедолагу на своем пути, немедленно побежит за помощью к ближайшим целителям. Проблему пытались решить с помощью маскировки и наложения ложной ауры, но получившийся результат признали отвратительным. Давно не встречал ничего подобного. Работа классная, выполненная настоящим мастером своего дела. Накинутая на сознание продавца обманка успешно обманет. Да простит меня тавтология 9 псионов из десяти, или даже больше. С первого взгляда ее раскусит разве что ментат уровня не ниже четверки. Остальным придется осознанно искать отклонения. Сравни характеристики изучений с образцом чему опять-таки учат либо ментатов, либо сотрудников соответствующих организаций. Подобный шедевр могут соорудить не более десятка моих коллег по всему свету, каждый из которых работает на одну из мощных государственных структур, чаще всего спецслужб. Вопрос в том, как мне действовать теперь? Сделать вид, что ничего не заметил, и просто уйти? С первой частью я, пожалуй, соглашусь, незачем показывать свое знание. Другое дело, что оставлять странного человека без присмотра тоже нельзя. Как давно он в городе? Имеет ли отношение к цели моего приезда? Зачем понадобилось привлекать серьезного ментата для обработки продавца арбузов? И, наконец, кто проводит операцию, в которую я собираюсь столь неожиданно вмешаться? Передавая деньги и принимая в ответ из рук улыбчивого продавца темно-зеленую ягоду, я пометил его кусочком своей ауры. Маркер на всякий случай загнал поглубже, проигнорировав обманку, и тут же невольно замер от удивления. Сознание, лишенное ложного покрова, излучало ровный поток положительных эмоций удивительного накала. Подобное встречается разве что у наркомана под кайфом, но человек производил впечатление контролирующего свои поступки. Значит, полная перекройка личности сопровождалась вмешательством в гормональную систему. Пока объект поступает в соответствии с заложенной в него программой, он чувствует себя счастливым. Стоит ему чуть отклониться, сразу наступает эндорфинная ломка. Хороший вариант. Вот только как удалось убрать побочные эффекты? Дозу вырабатываемого наркотика счастья приходится постоянно увеличивать, ведь привыкание неизбежно. Где-то здесь должен быть управляющий модуль. За пять лет, проведенных в относительном спокойствии, я непроизвольно расслабился. Привык ко всеобщему преклонению, перестал отовсюду ждать угрозы, поэтому на неожиданную атаку среагировал с опозданием. Продолжая улыбаться, продавец схватил лежащий на столе длинный кухонный нож и ловким, хорошо отточенным движением попытался резануть мне по горлу. Одновременно с этим чужое сознание грубо нанесло удар через ментал. За торможенной псионической атакой нож я отбил с трудом. Следующая попытка пернуть острым, как бритва лезвием, стояла под контрольным у сломанного локтя. Однако напор на психику тут же заметно усилился. Пришлось пожертвовать арбузом. Пятикилограммовый снаряд врезался продавцов в голову и, хотя не нанес существенных повреждений, отбросил его на пару метров назад. На больше я и не рассчитывал. В зомбированном состоянии человека можно порезать на куски, и он все равно продолжит попытки тебя убить, абсолютно не чувствуя боли. Зато у меня появилось время сконцентрироваться и создать знак. Святая броня сразу позволила вздохнуть с облегчением. Движения продавца стали замедленными. Давление на сознание теперь напоминало не многотонный пресс, а нечто вроде сильного ветра. Можно работать. Для начала я парализовал слишком ретивого агрессора, банально перебив ему нервные пути к двигательным центрам. Пусть постоит пока. Вылечить повреждения целители успеют. Основной мой интерес состоял в поиске канала связи между контролером и контролируемым, или, что менее вероятно, в поиске, встроенной в память программы. Непсион, в принципе, способен атаковать чужое сознание так, как только что атаковал продавец, но тогда его собственная энергия будет стремительно истощаться. Сейчас же признаков деградации заметно не было. Выходит, этот человек служил проводником для кого-то еще». И количество энергии, которое он может пропустить одномоментно, не превышает определенной величины. Кстати сказать, бьет он крепко. То есть канал неизвестные создали хороший. В тот самый момент, когда я уже собирался отследить найденную связь и нащупать сознание командира, все неожиданно закончилось. Марионеткой решили пожертвовать. Решение правильное. Лучше потерять агента, чем засветиться самому. Вот только меня оно совершенно не устраивало. Я хотел знать, кто, почему и зачем действует у меня под носом, поэтому начал мешать разрыву канала. Заставил заработать легкие, приказал биться сердцу, запретил мозгу впадать в кому, одновременно лихорадочно пытаясь пробиться на тот конец невидимого коридора. Безрезультатно установка на самоубийство внедрилась слишком глубоко в подсознание и одним мысленным приказом ее не снять. Если бы я сообразил тогда заняться только торговцем, то, возможно, сумел бы удержать его среди живых. Но мне до скрежета зубовного хотелось посмотреть на ментата, способного бросить мне вызов. Однако с той стороны возникла монолитная стена, все попытки проломить или проскользнуть сквозь которую окончились ничем. В результате на руках у меня имелся свежий труп, набор характеристик неизвестного, но очень талантливого псиона и ощущение неправильности от всей этой истории. «Ах да, еще рядом бежали две тетки с кошелками». Желание дожидаться представителей закона у меня почему-то не возникло, поэтому я отвел глаза окружающим и не спеша побрел домой. Сначала приедет милиция, потом подкатят вызванные псионы из общегородского центра, заберут труп к себе на экспертизу, считают следы из инфосферы, выяснят, что ничего не понимают и со спокойной душой передадут дело в ФСБ». Там сравнят отпечатки, обнаруженные на месте преступления Ауры с базой данных, и обнаружат сходство с моей. Я же не прятался и ничего не стирал. К тому времени, как и не закончит, я успею разложить впечатление по полочкам, провести небольшой анализ и созвониться с Лукавым. Он теперь большой начальник, но за необычными делами следит и наверняка захочет лично пообщаться со мной. Если же остаться на месте, как предписано в Уголовном кодексе, то просто даром время потрачу и буду вынужден отвечать на сотню глупых вопросов. Странностей хватало. Во-первых, я не почувствовал угрозы. Псион всегда ощущает враждебное внимание, даже если в него целится с расстояния в километр. Информационное поле-то у планеты одно. Отсюда проистекает ложное, как я сейчас убедился, чувство безопасности и уверенности в собственных силах. То есть, либо некто весьма умело экранируется, либо есть что-то еще, что-то непонятное и потому настораживающее. Во-вторых, слишком быстрая реакция. Получается, неизвестный постоянно контролировал сознание марионетки? Бред. Я покрутил головой, осматривая улицу. Члены партии и правительства не спешили почти своим визитом перекресток вдали от основных дорог. Бомб в подъездах не наблюдалось. Вообще никаких серьезных событий в ближайшие 12 часов здесь не произойдет. То есть контролер не подключился к продавцу недавно, а сидел в нем постоянно. Тогда, простите, спал он когда? Кушал? Занимался другими делами? Выходит, он не один. Это многое объясняет и монолитную стену на том конце связи, и необычные характеристики зафиксированного мною излучения. Перехватить удалось немногое, но все-таки удалось. Расшифровать удалось еще меньше, и поначалу я принял вытащенные мною из небытия куски информации за какую-то ошибку. Нет, все правильно. Примерно такой внешний вид и дает объединенная аура десятка и более ментатов. Она же помогает спрятать агрессивные намерения. Только поступают так редко, в исключительных случаях. Выходит, на меня охотятся? Без лишней скромности скажу, что против меня собрали бы силы покрупнее». Хотя в таком случае возник бы вопрос секретности, и я бы наверняка что-то почувствовал. Придется носить, не снимая защитные знаки, занятия привычные. Львиная доля оболочки уйдет на нейтрализацию натыканных по городу следящих артефактов. Но лучше уж так. Что еще? Продавец стоял относительно недалеко от капища. Мог он отслеживать действия волхвов, готовящих самый сложный, опасный и потенциально самый выгодный для них обряд за всю историю существования нового язычества. Вполне мог. Тогда разговаривать следует не с лукавым, занимающимся по большей части делами уголовной направленности, а с хитрым мудрым товарищем-призраком. Последний, между прочим, сейчас находится в Питере, тем самым наводя на определенные размышления. В кармане завибрировал телефон. Поймав образ звонящего, я невольно криво усмехнулся. На как говорится, что-то подсказывает мне, что ты звонишь, не поздравлять меня с днем рождения. В ответ послышался звук, словно кто-то подавился набранным в грудь воздухом. «Э, у тебя сегодня день рождения?» «Нечто вроде того». «О, ну, это самое, поздравляю». «Спасибо. Тебе уже доложили?» Призрак помолчал, потом осторожно, словно общаясь с душевнобольным, переспросил. «Доложили о чем?» По телефону сложно сканировать, к тому же призрак всегда мастерски умел лгать. Но мне показалось, он искренне не понимает вопроса. «Значит, скоро сообщат. Ты хотел поговорить?» «Какой-то ты нервный сегодня, аскет», — посетовал Фролов. али случилось что? Неприятность какая?» «Обычно ты звонишь мне, когда возникают сложности по работе, а штатные спецы либо руками разводят, либо ты не хочешь их привлекать», — объяснил я. «Думаю, сегодняшний звонок не исключение». «На твое счастье, мне тоже есть о чем пообщаться, поэтому говори, куда подойти». Призрак без обычных шуточек продиктовал адрес. Встречу мы назначили на следующий день. Он обещал что-нибудь выяснить по личности погибшего продавца арбузов. У меня же оставалось время поднять старые связи и разыскать нужных людей. Раз пошла такая пьянка, надо иметь под рукой кого-то, кому безусловно доверяешь. Тех немногих друзей, на которых можно положиться, как на себя самого». Не откладывая дела в долгий ящик, я набрал еще один номер. «Злобный? У меня проблемы!» Телефон разразился пронзительной мелодией, как всегда, в самый неподходящий момент, когда сгрудившиеся перед перекрестком колонн автомобилей, до этого мертво стоявшие на протяжении нескольких десятков минут, наконец-таки сдвинулась с места. Виноградов вздавленным мотюгнулся. «Не приносит ничего хорошего такие неожиданные звонки. Ох, не приносит!» «Слушаю!» «Ты где сейчас находишься, сокол мой сизоклювый?» Донесся из динамика по обыкновению ласковый голос Фролова. «Пробки на индустриальном собираю!» «Это хорошо! Это очень даже замечательно!» «Чего же хорошего, Константин Валентинович!» Удивленно спросил Алексей, не забыв посигналить серебристой Тойоте, попытавшись нагло втиснуться перед ним из соседнего ряда. «Хорошо, что ты сейчас в восточной части города», — пояснил призрак. «Гениченко с тобой?» «Со мной», — кивнул Виноградов, покосившись на расположившегося справа стажера Колю, приставленного к нему начальством в напарнике буквально накануне. «Значит так, душа моя, двигай сейчас на Октябрьскую набережную, там небольшое кладбище есть». «Приедете, осмотритесь. Осторожненько прогуляйтесь туда-сюда. Есть информация, что поблизости от означного кладбища какой-то дух оживается, из ментала призванный. Кому-то, понимаешь ли, поразвлечься так захотелось. В общем, действуйте по обстановке, но на рожон не лезьте. Все понятно?» «Так точно!» — отозвал Виноградов и нажал на кнопку отбоя. Включив поворотник, он начал потихоньку выруливать к разделительной полосе, надеясь при первой же возможности отыскать место для разворота. «Куда едем?» – поинтересовался его спутник, лениво разглядывая замешив за окном железной коробки автомобилей. Коля слегка заикался, причем он категорически отказывался обращаться за помощью к целителям, по всей видимости считая, что небольшая особенность придает ему какую-то исключительность и шарм. «На кладбище!» «Хм, не рановато ли?» — хмыкнул Дениченко. «В самый раз!» — Виноградов наконец добрался до трамвайных путей и отыскал во встречном потоке небольшую прореху, ловко вклинился между коптящим солярой и Камазом и стареньким Фольксвагеном. «Если поторопимся, как раз до темноты успеем!» Кладбище и впрямь производило унылое и запущенное впечатление. Низкий кустарник, тянувшийся вдоль здания бывшего монастыря, скрывал за собой ряды покосившихся над гробий. Приземистый заборчик, очерчивающий границы погоста, терялся в разросшейся вокруг зелени. «Хм, охотники за привидениями, блин!» – проворчал себе под нос Алексей, с кряхтением выбираясь из автомобиля. Скрывшееся за дождевыми облаками солнца уже, по-видимому, катилось к западу. Потому стоило спешить, чтобы успеть управиться с предстоящим делом до наступления сумерек. «Чего делать-то будем?» — поинтересовался Данченко, настороженно оглядываясь по сторонам. «Место тут какое-то неприятное. Ты пыльный шлем ставить умеешь?» — ответил вопросом на вопрос Алексей. «К -к «Конечно!» — вот и держи знак, чтобы прикрывал нас обоих. Я по сторонам буду смотреть. Убедившись в том, что вокруг них образовался невидимый полок, надежно защищающий обеих от внешнего воздействия виноградов, зашагал к видневшемуся в заборчике проему, сразу за которым угадывалась длинная и узкая аллея. Воздух вокруг умиротворял и успокаивал. Кладбищенские сумерки пахли дождем, зеленью и мокрой листвой. Странно, но сюда практически не доносился шум оживленной набережной и расположенного с противоположной стороны, сразу за полузаброшенной железнодорожной веткой, проспекта народа в этот час тоже практически не было только вдалеке семенила к выходу одинокая старушка да кудлатая бездомная собака с задумчивым видом обнюхивала вываренную возле переполненного бака груду мусора никаких признаков потустороннего присутствия не ощущалось а чем этот дух вообще опасен нарушил затянувшееся молчание Дениченко. — может ну его нафиг никогда не сталкивался с обитателями ментала заинтересованно произнес Алексей. «Не доводилось». «Да, в общем-то, сам по себе практически ничем. Духи вообще способны оказывать лишь ограниченное влияние на физический мир. Ну, поломает там чего-нибудь, предметы подвигает, люстру кому-нибудь на голову уронит. Вот если ему взбредет в голову вселиться в человека, то дело примет совсем иной оборот». А «Ага, нам рассказывали на лекциях, одержимость называется». Говорят, может привести даже к гибели одержимого. К гибели? Это ладно. Медицина и целительство сейчас развиты на должном уровне. Помирить не дадут, если вовремя оказать помощь. Проблема в том, что человек, в которого вселилось потустороннее существо, утрачивает контроль над собственным разумом. Его личность подавляется сознанием жителя ментала. И потому в подобном состоянии он может натворить все, что угодно. Вот это как раз-таки очень опасно. Кстати, нужно поискать укрытие. И чем быстрее, тем лучше. д, -д дух Нет, д, -д, -д дождь Сверху действительно начало понемногу накрапывать. Небо стремительно темнело. Над головой нависли набежавшие сневые тучи. Алексей ускорил шаг, перепрыгнул в здоровенную лужу, свернул с аллеи, с минуты попетлял между могилами и, пригнувшись, спрятался под опиравшимся на гранитные колонны навесом старинного надгробия. Николай, старавшийся не отставать от напарника ни на шаг, примостился рядом. Он обладал гораздо более крепким телосложением, и по напряженному сыпению было заметно, что ему неудобно стоять, согнувшись в три погибели. Сверкнула молния, вдалеке раскатисто громхнула, и дождь хлынул стеной. «Как, -как будто фильм ужасов начинается», — усмехнулся Дениченко. «Я по, -по, -по телеку что-то подобное смотрел». «Ага», — кивнул Виноградов, — «сейчас из-за дерева вылезет скелет и начнет ругаться матом. Нужно переждать. Такой ливень не может продолжаться долго». Прогнозы не оправдались. Спустя десяток-другой минут потоп и вправду иссяк, как будто наверху кто-то закрутил водопроводный кран и вместо него зарядил мелкий, противный, густой и холодный дождь. Периодически меж облаков вспыхивал разряд молнии и на землю обрушивались гулки и громовые раскаты. Вылезать из-под крыши навстречу ледяным струям решительно не хотелось. Смеркалось, ночь стремительно накатывала на город. Николай нервничал, крутился на месте, стараясь устроиться поудобнее. Алексей же с невозмутимым видом озирал окрестности. Тающие в сгущающейся мгле минуты тянулись одна за другой. Наконец, шерест капель в листве росшего поблизости клена стал стихать. Николай уже не мог определить интенсивность дождя по расплывающимся на поверхности ближайшие лужи кругам, поскольку саму лужу поглотила темнота. Но, высунув руку из-под навеса, он не чувствовал на коже влажного прикосновения капель. Как кончилось!» — неуверенно произнес он. «Там?» — Дениченко посмотрел в указанном напарником направление. Где-то вдалеке, в глубине укрытого вечерней мглой участка, зажегся крошечный огонек. На мгновение замерев, огонек колыхнулся и медленно поплыл над землей, удаляясь от аллеи прочь. «Пошли!» — ткнул виноградов своего спутника локтем в бок. «Ноги не переломай!» Ругаясь и поминутно цепляясь рукавами и карманами куртки за острые выступы оград, Дениченко вылез из укрытия и зашагал вперед, стараясь не упустить из вида спину Алексея, ловко лавировавшего между могилами. На мгновение, утратив сосредоточенность, он тут же споткнулся и, пытаясь удержать равновесие, по щиколотку погрузился в придорожную канаву. «Черт, у тебя фонарика нет? Ночное зрение включи? Ты Точно!» Сделав над собой усилие, Николай постарался искусственно расширить собственные зрачки, чтобы адаптироваться к окружающей его темноте. На мгновение он вообще перестал видеть, и случайно подвернувшаяся мокрая ветка больно хрестанула его по лицу. Затем мир вокруг окрасился в глубокий ультрамариново-синий цвет, а вокруг надгробия кресты и деревья сделались угольно-черными. Темно-серая куртка Виноградова маячила впереди отчетливым светлым пятном. Тем временем, видимо, почувствовав погоню, видневшаяся поодаль искорка резко изменила свое направление и стала стремительно удаляться в вглубь кладбища. «Быстрее!» — скомандовал Алексей, переходя на бег. «Уйдет!» «Оно нас слышит!» Стараясь не сбить дыхание, поинтересовался Николай. «Естественно! Ты топочешь, как слон!» Ты «Там еще справа!» Действительно, по правую руку от них в ночи зажегся еще один светлячок, а потом еще и еще. Огоньки перемещались в пространстве, то останавливаясь, то начиная свое причудливое движение снова. Разделимся! произнес Виноградов. «Я побегу следом, ты заходи сбоку! Пространство контролируй!» С этими словами он пружинисто подпрыгнул и, перемахнув через низкий заборчик, скрылся из глаз. Тяжело вздохнув, Дениченко припустил следом, стараясь не потерять из поля зрения крошечное светлое пятнышко то исчезавшие за деревьями, то ярко вспыхивавшие вновь. Вскоре он приноровился к ритму бега между ржавыми прутьями оград и даже смог немного увеличить скорость. Огонек приближался. Тропинка, скамейка, гранитная стела. Еще немного, и он, наконец, настигнет свою цель. «Поймал!» – донесся до него вскрик Алексея. Николаю показалось, или голос напарника действительно прозвучал немного расстроенно. Отдуваясь и смахивая выступивший на лбу пот, похоже, действительно пора заняться собой и сбросить с десяток лишних килограммов. Николай обогнул очередную могилу и выбрался на место схватки. Виноградов крепко держал за шкирку сидевшего в нелепой позе на земле косматого мужика, испуганно вертевшего вокруг головой и сжимавшего в грязные ладони едва тлеющую церковную лампадку. Мужик был облачен в драные кирзычи, заляпанные штаны непонятного цвета и рваную в нескольких местах куртку, явно позаимствованную с ближайшей помойки. От него отчетливо неслось сивуха и давно немытым телом. «Ты кто?» – спросил Виноградов, для надежности крепко тряхнул мужика за шиворот. Тот привычно опустил лицо и заслонился рукой, словно ожидая удара. «Живу я тут?» – тряхнул он слившимися космами. «На кладбище? Ну?» Мужик чуть приподнял голову и, убедившись в том, что никто не собирается его бить, обмяк. — А что, люди он на могилках, кто хлеб, кто печенье, кто водочки из стакан оставляет, по русской традиции, на Пасху яйца, цветы э, вон приносит, собрать можно, а утром продать, на фуфырик хватит, менты опять же сюда не суются, по ночам особенно, боятся они. — Прямо так на кладбище и живешь? — Ну, — тряхнул бордой мужик. Говорю же, живем в скрепе, тепло и не капает, зимой костер палим, четверо настама. Тьфу ты сплюнул себе под ноги виноградов и отпустив бродягу, брезгливо вытер руку о штаны. В последние сутки ничего подозрительного не замечал? Чего? Сегодня, говорю, ничего странного не видел? Призраков там каких-нибудь других аномальных явлений. Так кладбище же, крикнул мужик и смешно почесался. «Тут кругом эти аморальные явления. Давеча вон шел по нижнему участку, это там, на старой половине. Глядь, вроде как тетка какая в капюшоне. Встала между могилами и стоит. Повернулся, а уж нет ее. Как сквозь землю, прости, Господи, да отстань ты от него!» Махнул рукой Николай. «Тут фиг разберешь, где правда, а где пьяный бред». Аура мужичка и впрямь плыла разноцветными пятнами алкогольного дурмана, среди которых отчетливо проступала фиолетовая клякса медленно разрушающейся психики. «Ладно», — согласился Алексей, — «пошли отсюда». «Эй, а вот вчера...» «Спасибо», — отмахнулся Алексей от бородача, как от назойливой мухи. «Всего доброго и извините за беспокойство». Мужик что-то еще кричал во свет, пытаясь поведать нежданным слушателям очередную историю, коих у него уводилось в избытке, но Виноградов и Дениченко растаяли в темноте так же внезапно, как и появились. Бродяга с минуту глядел в ту сторону, где исчезли странные ночные гости, и собрался уже было отправиться дальше в поисках провианта. Как резкий порыв ветра коснулся его лица невидимой паутиной, хотя листва окрестных деревьев будто бы даже не шелохнулась. Пламя лампадки вздрогнуло и погасло. В полголоса ругнувшись, мужик принялся шарить по карманам в поисках мятого коробка спичек, который он прихватил с собой именно на такой случай. «Полночь!» – проговорил Дениченко, ежась от пронизывающего ночного ветерка. Удивительно, но все самые зловещие, странные и сверхъестественные явления в народных сказаниях и фольклоре происходили почему-то именно с наступлением 12 часов ночи, и не минутой позже сейчас же ничего не нарушало царившего вокруг векового покоя. Тишина прерывалась лишь нестроенным стрекотом цикат, да где-то в канаве звонко квакала лягушка, запах листвы и влажной травы растворялся в воздухе. Над землей тут и там струились призрачные клычки тумана, поднимавшиеся нагревшейся за день почвы и называвшие мокрыми щупальцами корни деревьев. «Пройдемся вдоль центральной аллеи и на выход», сказал Виноградов, сдержанно зевнув. «Завтра доложим в отдел, пусть сами разбираются». Звук шагов по гравию гулко разносился вокруг. Глаза уже привыкли к темноте, и, несмотря на полное отсутствие источников света, прекрасно различали окружающий однообразный пейзаж. Деревья подступали к тропинке практически вплотную, развесив над нею свои черные кроны, листья которых ласково перебирал ветер. Николай прислушался. Что-то стремительно прошелестело позади, словно крупная птица перемахнула с ветки на ветку. Позвоночника коснулся предательский холодок. В тот же миг, краем сумеречного зрения, он успел разглядеть, как в нескольких сантиметрах над аллеей скользит нечто невидимое, но осязаемое, похожее на сгусток воздуха, рассекающее перед собой пространство с тонким пронзительным свистом. «Щит!» Успел выкрикнуть Алексей, когда внезапно налетевший из ниоткуда вихрь толкнул его в спину и сшиб с ног. Николай опомнился лишь через несколько мгновений, внезапно осознав, что расслабившись, уже давно не держит над напарником пыльного шлема. Более того, он вообще забыл о какой-либо защите. Выставив перед собой руки, Дениченко направил кончиком пальцев энергетический поток, стараясь сплести хоть какой-то защитный знак. Но было уже поздно. Упругая волна ветра подняла с земли горсть виска и швырнула ему в лицо. Боль резанула глаза. Рефлекторный Николай закрыл веки ладонями, и остатки собственной неизрасходованной энергии, которую он так и не успел воплотить в защитные заклинания, вспышкой пронзили его сознание. Виски будто бы сковал раскаленный обруч. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Тем временем его напарник встал на ноги и наспех создал зеркало, простейший знак, отражающий вовне любое воздействие ментального характера. Он ощутил, как мечущийся вокруг дух сходу налетел на невидимое препятствие и мячиком отскочил прочь, исчезнув во мгле. Дениченко! Здесь! Откликнулся Николай тщетно, пытаясь притереть забитые песком глаза. Виноградов обернулся на голос. Этого хватило, чтобы взмывший воздух за его спиной булыжник с размаху ударил Алексея по затылку, и от рикошетего от ствола соседнего тополя с гулким булькинем погрузился в придорожную канаву. Виноградов кулем повалился на землю. Все стихло. Дениченко с трудом разлюпил глаза и тут же закрыл их вновь. Набившийся под веки песок не позволял смотреть по сторонам. Слезы текли по щекам, на зубах противно хрустело. Алексей шумно завозился на земле, встал на четвереньки, по собачьи встряхнул головой. «Твою мать!» – сдавленно произнес он. «Эй, ты там как? Глаза сильно болят?» «Угу», – поплевав на ладонь и пытаясь вымыть из-под век проклятый песок, промычал Николай. «Это хорошо!» Отозвался Алексей и тонко, по-идиотски, захихикал. «Надо было и тебя чем-нибудь по башке приложить!» «Ты чего?» – изумился Дениченко, на мгновение даже забыв о своих проблемах со зрением. И вместо ответа тут же заработал крепкий удар в челюсть. Мир вокруг вновь раскрасился яркими разноцветными искрами, брызнувшими из-под закрытых век. Придя в себя, спустя какое-то мгновение, Дениченко услышал быстро удаляющуюся дробь шагов. Виноградов или то, что владело сейчас его телом, убегал прочь, направляясь к выходу с кладбища. Движения Алексея были резкими и неуклюжими. Видимо, вселившаяся в него сущность еще не до конца освоилась со своим новым пристанищем. «А ну, стой!» — крикнул Дениченко и бросился вслед. Честно говоря, он не надеялся остановить своего бывшего напарника. Но вот хотя бы задержать? Николай прекрасно сознавал свои возможности. Пусть он псион всего лишь первого уровня, но все-таки псион. Дистанция быстро сокращалась. Видимо, почувствовав бесполезность попытки к бегству, фигура Алексея резко развернулась и замерла посреди аллеи. «Что ж, давай, смертный!» Бескровные губы Виноградова растянулись в кривой усмешке. «Интересно, как-то отстраненно, — подумал Дениченко, — получил ли дух вместе с телом другие способности его обладателя?» Виноградов сильный псион, и если у пришельца появится доступ к его возможностям, да хотя бы просто энергию из оболочки сможет качать то, думать он не успел. Стоявший неподвижно противник внезапно ожил. Человек, всего лишь несколько минут назад бывший Алексеем Виноградовым, двигался стремительно. Так словно для него не существует сопротивления окружающего воздуха. Удары сыпались будто бы отовсюду, сразу и одновременно. И даже если бы он этого очень хотел, Николай не смог бы отстыдить ни одного из них. Коротким движением мысли, отключив боль, Дениченко сосредоточился на том, чтобы по возможности парировать, сдерживать летящий на него ураган. Время внезапно загустело, стало тягучим, как смола. Крутящийся волчком виноградов замедлился, будто напущенный с половиной скоростью кинопленки, а движения самого Николая стали чуть более сковными. Точно с каждым мгновением его конечности преодолевали упругую толщу воды». Руки сами перехватывали летящие навстречу кулаки, парировали удары и устремлялись в догонку постепенно ускоряя темп. Виноградов начал отступать. Наверное, окажись поблизости посторонний зритель, они представляли бы собой сейчас весьма странное зрелище. Алексей стремительно ударил сбоку. Николай парировал этот вывод плечом. Противник тут же попытался ответить прямым ударом в корпус. На короткий миг открывшись, этого оказалось достаточно, чтобы Николай резко выбросил вперед правую руку и впечатал кулак в висок своего соперника. Превосходство в массе тела на сей раз сыграло ему на руку. Потеряв равновесие, Виноградов оступился и, неуклюже покачнувшись, упал навзничь. Тут же время рывком вернулось в свой привычный ритм. Бешено билось сердце. пусть неист молотил в ушах, голова немного кружилась. Рано ему с такой скоростью работать, не готов он к ней. Дениченко опустил взгляд на свои руки. Они были в крови. «Так...» Призрак недовольно поморщился и по привычке сложил ладони домиком. «Значит, вы, товарищ стажер, самовольно сняли защитный знак в нарушении приказа и правил безопасности, верно?» «Да, забыл я про него», — виновато опустил голову Дениченко. «Честно, забыл. Там так тихо было, спокойно. Чего физиономию трешь? Глаз болит, не это, песком. Глаз, не задница, проморгается. Что дальше было?» «Дальше? Дальше с земли камень влетел и треснул его по затылку». «После чего Виноградов потерял сознание, чем и воспользовался наш незваный гость», — подвел итог призрак. «Что ж, неплохо, Дениченко. Вынужден временно отстранить тебя от работы». «А Виноградов? Духа-то изгнали. Можно мне его навестить?» «Кого? Духа? Позже навестишь!» — чуть более мягким тоном отозвал Фролов. «Изгонять мы его пока повременим». Пусть с ним для начала побеседует один наш специалист. Все, свободен. Когда Задениченко закрылась дверь, призрак несколько секунд сидел неподвижно, уставившись перед собой в пустоту. Затем, тяжело вздохнув, открыл ящик письменного стола, с минуту покопавшись, извлек оттуда потрепанную записную книжку и, перелистав ее, снял телефонную трубку. У Фролова есть особенность, вызывающая восхищение всех знающих его людей. Он умеет устраиваться. Место, служащее ему базой или убежищем, редко когда привлекает внимание и вместе с тем прекрасно подходит для серьезной работы. Призрак при первой возможности старается сбежать из официальных зданий. Его московский кабинет практически всегда пустует, зато по всей стране, да и за рубежом он создал сеть своеобразных офисов для себя и своих подчиненных, где и размещается при необходимости. Официальное приобретение ни одного десятка крупных, почти всегда дорогих объектов недвижимости объясняется спецификой работы и желанием сохранить секретность. Хотя на самом деле, как мне кажется, ему просто нравится самостоятельность и не нравится необходимость отчитываться перед начальством. Очередная фроловская нора располагалась на территории какого-то заводика, почти обанкротившегося под тяжестью долгов и выживавшего исключительно за счет взимаемой с постояльцев арендной платы. Никого не удивило желание маленькой торговой фирмы снять здесь помещение, чтобы разместить офис с пятком сотрудников и склад с образцами товаров. Торгаши даже согласились за свой счет провести ремонт, выговорив право установить мощную спутниковую антенну. Директор оказался фанатом футбола и смотрел спортивный канал даже на рабочем месте. Дела у них шли неплохо. Во всяком случае, деньги за воду они платили в срок. Налоговые декларации неизменно показывали пусть небольшую, зато прибыль. На задержку зарплаты сотрудники не жаловались. Работники почти все время проводили в командировках, поэтому большая часть помещений пустовала. Но отказываться от площадей фирма не собиралась. За внешнее прикрытие, реальную торговую деятельность и отчетность отвечал один человек. Остальные от основной сферы деятельности не отвлекались. Служившим у Фролова людям редко когда получалось расследовать тривиальные преступления. Его группа вообще создавалась для контроля и слежения за действиями иностранцев в области экстрасенсорики. Позднее добавились и другие задачи. Подчиненные призрака предпочитали использовать не грубую силу, а скрупулезно составленные прогнозы аналитиков. Поэтому в прямые столкновения вступали редко. Зато они хорошо помнили биографию всех ныне живущих сильных псионов прекрасно ориентировались в наводнивших страну сектах и учениях, могли начертить подробную карту центра Лондона или Нью-Йорка, не заглядывая в справочник, и вообще обладали массой достоинств. Охрана здесь все-таки была, я говорю не о сидевшем в проходной детке-ветеране. Помимо привычных камер слежения, подчиненные Фролова использовали разнообразные артефакты следящего типа, да и сами время от времени сканировали окрестности на предмет обладателей пси-способностей, чем сами себе и подгадили. Обошлись бы одними амулетами, тогда следов от их деятельности осталось бы меньше. Регулярные прорывы в инфосферу для знающего, на что смотреть ментата, служили ярким сигналом о том, что что-то вокруг не так, и привлекали внимание. Я поднялся на второй этаж, проигнорировав поднявшийся при моем появлении вихрь чужих эмоций, открыл дверь с надписью «Заместитель финансового директора Иванько К.В.» и поинтересовался у развалившегося за столом призрака. «Почему только заместитель?» «Зачем привлекать внимание?» Пожал плечами шпион. «Люди мы тихие, многого нам не надо. Заработать бы детишкам на пропитание, даже не на сапоги. И хватит!» В данную минуту Фролов выглядел мужчиной средних лет, среднего роста, веса, слегка лысоватым, чуть близоруким, совершенно незапоминающейся внешность. Поговорил с таким полчаса, отвернулся, и лицо мгновенно истирается из памяти. Мастерская работа. Он сидел в расслабленной позе, с удобством расположившись в глубоком уютном кресле. Его тесный кабинет удивлял отсутствием атрибута власти, характерных для высокопоставленных персон, и какой-то обезличенностью. Ни мелких бытовых мелочей, вроде подаренных на 23 февраля игрушек или компьютерных дисков, ни следов от разлитого кофе или окурков идеально чистой пепеницы, Только стол из красного дерева, занимавший почти две трети комнаты. Кресло, четыре стула, книжный шкаф, да вмурованный в стену сейф. Вот и вся обстановка. Призрак сознательно прятал от посторонних глаз предметы, способные пролить свет на его слабости и пристрастия, чтобы сделать себя неуязвимым перед опытными манипуляторами. Укрепленные стены, бронестекло в окнах, холл с встроенной системой безопасности, сверхсовременные компьютеры. Слегка улыбнулся я. «Это не считая личного подземного хода. Похоже, бизнес идет удачно». Хм, стараемся, как можем», – кивнул Фролов. «Работаем, не покладая рук. Недавно задумали расширяться, диверсифицировать, так сказать, деятельность. Но теперь уж и не знаю, стоит ли. Торговать арбузами точно не станем». Перед тем, как произнести последнюю фразу, призрак вытащил из ящика резную фигурку хищной птицы. Стоило статуэтки коснуться поверхности стола, как в помещении наступила давящая тишина. Исчезли обычные до вечернего города звуки, доносящиеся из приоткрытого окна. Пропали мелкие, неизбежные сквозняки, потускнел свет. Даже долетавшие отголоски чужих эмоций и те словно отдалились и утратили яркость. Хорошая работа. Фигурка служила ключом, активировавшим один из лучших известных мне обережных кругов. Пройти сквозь возникшую защиту незамеченным сумел бы не всякий Псион Пятерка, что по современным стандартам считалось идеалом и поводом для благоговения перед создателями сего чуда. Но обмануть можно любой артефакт, поэтому Фролов вдобавок накинул синюю перену и только тогда поинтересовался. «Так что там у тебя произошло?» Вместо ответа я прикоснулся к его руке, раз уж он так помешан на секретности, пусть ознакомится со сведениями напрямую, из моих воспоминаний. Вместе с потоком образов призрак получил и коротенькую справку, в которой я изложил свои выводы о неудачном нападении и его возможном организаторе. Самому мне результаты анализа не нравились, о чем я сразу откровенно и сказал. «Ты бы показал Сканы Миссюрину, он все равно сейчас в городе. Время свободное, пока ритуал не начался, у него есть. Пусть посмотрит, поудивляется». «Нашел что-то необычное?» – немедленно заинтересовался Фролов. «Но тот факт, что я знаю о присутствии самого засекреченного российского исследователя псионики в Питере, он не отреагировал. В этой истории с нападением все необычное». На мое лицо невольно наползла раздраженная гримаса. Сам по суде, обычный торговец оказывается подвергнут процедуре полной перестройки личности, которая, как мы знаем, применяется крайне редко. Проще в мозг закладку установить. «Хм, «Не всегда, смотря какой цели хочешь добиться». Конечно, и все-таки это редкость, еще большая редкость, способ контроля состояния марионетки. Поначалу мне казалось, что некто напрямую связал физиологию и готовность подчиняться приказам. Но в действительности все намного сложнее. Разбор драки по памяти показал непрерывную накачку положительными эмоциями, причем поток был двусторонним. От кукловода поступала энергия, указания и одобрение действий. Пешка выдавала информацию пополам с заверениями в любви. «И не понял?» «Механизм контроля», – пояснил я, – «растерянность моего собеседника в другой ситуации выглядела бы довольно забавной. Как только объект начинает испытывать сомнения, исходящие от него эмоции меняются, тогда на него следует обратить внимание и заново прочистить мозги. Просто, эффективно и оригинально. Шаг вперед по сравнению с известными нам способами». «То есть аналоги все-таки существуют?» Не на столь высоком уровне. Далее, маскировка ауры. Очень качественная и одновременно оригинально продуманная. Некоторые использованные решения, я особо выделил их в докладе, абсолютно не похожи на общепринятые и хорошо изученные нами приемы. Принципиально новая разработка и, напоследок, самое интересное, объединяющая сеть. Методика, разработанная в Европе 4 года назад и мгновенно взятая на вооружение практически по всему миру, особой любовью пользуются у военных, они же спонсируют основную часть исследований по данной тематике. Суть ее проста – один или два ментатора подсоединяются к сознанию нескольких бойцов или псионов других направлений и напрямую руководят их действиями, то есть несколько сознаний объединяются в одно – Обладающие большими ресурсами и способностями, чем каждая по отдельности. Перспективы колоссальные, но есть и недостатки. Во-первых, существует немалый риск потери личности не только у контролируемого объекта, но и у самих операторов. Во-вторых, партнеры должны доверять друг другу, иначе сеть рассыпется. И, в-третьих, срок слияния ограничен десятком минут. В противном случае смотри пункт первый. Менее известен другой вариант сети, рассчитанный на совместную работу только ментатов. Мы лучше владеем собственным сознанием, за счет чего дольше способны блокировать наступающее безумие. Тогда можно связывать в единую структуру не 5-6 душ, а 10 и больше. Причем неприятные последствия устраняются по ходу работы. Такая связь используется редко, но ты, безусловно, о ней слышал. Я имею в виду нейробийский инцидент. Фролов криво усмехнулся. «Год назад на каком-то международном саммите в Найробе кто, почему и для чего собирались, я не вспомню и под страхом расстрела, разведки Евросоюза и России пытались провести свои собственные операции, причем действовали, не подозревая о происках конкурентов. Самое забавное, что обе стороны избрали мишенью одну и ту же цель». Один из вождей рассыпающегося демократического альянса за освобождение понадобился им исключительно из меркантильных соображений. На территории, контролируемой его племенем, обнаружились крупные залежи алмазов. Наши шпионы пошли по проторенному пути, насовав взяток и заложив слабенькую закладку в башку царька. Европейцы же решили использовать продукт интеллектуального развития и сделать того своим агентом. В результате вождь действительно склонился на сторону соперников. Контракт был подписан на самых выгодных для тех условиях. Наши убрали снесолоных лебавши, а призрак получил выговор. К несчастью, европейцы забыли простой принцип, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Принудительное изменение характера у какого-нибудь дяди Васи из Окупинска пройдет незамеченным, в отличие от корректировки сознания у представителей элиты, пусть и африканской. Племенной шаман довольно быстро заинтересовался странностями в поведении царька, отметил поплывшую энергетику и решил проблему привычным для местных способом, то есть сменил вождя на другого, благо недостатка в честолюбивых кадрах не испытывал. Контракт немедленно разорвали, приехавших белых специалистов частью скушали, частью просто перебили, а на политической карте мира возникла никому не нужная горячая точка. «Сейчас тебя приласкали ментаты, объединенные такой сетью?» «Более совершенной. Они одновременно атаковали меня через ментал, отдавали приказы марионетке и работали с ее телом, заставляя действовать за гранью возможностей простого человека. Я осмотрел продавца. Его связки должны были порваться от слишком большого напряжения. Однако ничего подобного не произошло». «Весело живется, весело». Призрак сложил руки на животике и принялся крутиться в кресле. «Скажи ко мне, друг любезный, окажись на твоем месте псион третьего уровня. Да заметь он маскировку ауры. Что бы с ним стало?» «Он был умер. Затереть ему память не получится. Следы останутся слишком явными. Живым отпускать его тоже нельзя. Убили бы твоего виноградова». К чести Фролова полученный щелчок по носу он перенес стоически, только пожаловался. Мог бы и не врезать в мозги-то. Четыре часа назад на этом самом месте я похлопал по правому краю стола. Лежала папка с описанием произошедшего с твоими подчиненными инцидента. Ты очень долго разбирал это событие. Советовался со специалистами и аналитиками. Обдумывал разные варианты своих действий. Комната буквально напичкана отголосками твоих мыслей, тревог, эмоций. Если хочешь сохранить их в тайне, не приглашай сюда сильных ментатов. Прочтут. Еще можно зачистить место с помощью некоторых техник, но я не сторонник данного метода. Фон в помещении должен оставаться. Человеку трудно находиться в местах с бедной энергетикой. Наступает ухудшение здоровья. Настроение падает до нуля. Совершенно пустая комната неизбежно привлечет внимание. И хорошо, если только со стороны людей. Обитатели Ментала с любопытством наблюдают за действиями жителей реального мира. «Просто ты такой уникальный!» Призрак приободрился, поняв, что рыться в его воспоминаниях я и не собирался. «Остальные в этом самом кресле сидели и ничегошники не заметили. Может быть, они лучше воспитаны?» «Слушай, не пугай, без тебя тошно!» Давай лучше к делу перейдем. «Давай», — согласился я. «Ты ведь приехал в Питер не из-за предстоящего ритуала?» «Ты о Родианах?» «Нет, по крайней мере, не впрямую. Кстати, как у них дела?» «Пока все хорошо. Собираемся проверять обережный артефакт. Будем вызывать духа посильнее, примерно того же класса, которого вызывал Олири в прошлом году. Только у принцессы летнего двора энергетика на противоположный полюс завязана». «Вот и ладушки! Успехов им во всех начинаниях!» Пожелал разведчик. Думал он явно о своем. «Беда с тобой, аскет. Разговор продумаешь, аргументы подберешь, документики в нужном порядке разложишь, чтобы подсовывать в правильный момент. А ты раз и уже почти все знаешь. Про предыдущие случаи изменения личности и в курсе?» «Да, читал. Сколько их всего обнаружено?» «В Питере?» «Восемь». Фролов пристально посмотрел на меня, отслеживая реакцию. «И еще 259 по всему миру!» Кажется, мое изумление его удовлетворило, потому что он с довольным видом откинулся в кресле и продолжил крутить пальцами на животе. «Во всех зарегистрированных случаях объекты, силич марионетки, они же подконтрольные, либо умудрялись скрыться, либо быстренько-быстренько кончали жизнь самоубийством». В смысле, умирали от сердечного приступа или чего-то подобного. Хотя прежде были совершенно здоровы. На, смотри. Призрак вытащил из ящика папку с документами и подтолкнул мне. Я положил на картонную обложку ладонь. Сосредоточился, считывая информацию, попутно пропуская через себя знания о жизни незнакомого мне человека. В первый раз сделать такое довольно забавно. Потом приедается. Чудо превращается в обычный способ избежать знакомства с килограммами бумаги. «Вы снизили стандарты подготовки», — произнес я, когда поток новых сведений наконец иссяк. «В моем полку даже новичок не позволил бы обычному слабенькому духу застать себя врасплох. С точки зрения психиатров, разделяемой и мной, — ядовито огрызнулся Фролов, — твой бывший полк целиком состоял из параноиков и агрессивных маньяков». «Аскет, нам не нужны бойцы. У моих сотрудников совершенно иные задачи, поэтому учат их тоже иным вещам». «Тогда зачем посылать ребенка впасть в пасть тигру?» «Вызвал бы спецназ из местного отделения службы или сам съездил, тряхнул стариной». «Хорошо». Павка с документами вернулась к хозяину. «То, что в городе происходит нечто странное, я уяснил. Что ты хочешь от меня?» «Хочу попросить о небольшой любезности, аскетушка, а именно помочь разобраться во всем этом болоте. Ментаты, контролирующие каких-то непонятных инородцев, новые фокусы с пси, от которых спецы делают круглые глаза и разводят руками. В башке у моего парня сидит дух, говорит гадости и отказывается вырезать. Последний случай я включил в список потому, что он какой-то нетипичный». Обычно гости ведут себя иначе, да и канал связи с менталом у них не исчезает. Свободное время есть, родяне заканчивают последние приготовление. Светка пока находится в относительной безопасности. На меня напал человек, чью душу исковеркали обладатели схожих с моими талантов. Тоже ментаты, только поставившие свой дар на службу иной морали, иным ценностям. Рано или поздно с ними придется столкнуться. Земля, шарик маленький. «Начнем с твоего Виноградова». Один мой бывший друг Псион, как и я, в свое время отказался от использования псионики, назвал ее «дьявольским искусом». Тогда я посчитал его предателем, и, думаю, посчитал правильно. Шла война, гнезда чужаков росли, как грибы после дождя. Само существование человеческой расы находилось под угрозой. Мы использовали то единственное оружие, которое смогли найти». И никто не виноват, что это оружие мы получили из рук своих врагов, иначе тогда было нельзя. Возможно, сейчас обстоятельства изменились, возможно, наше спасение становится нашим же проклятием. Подъезд производил гнетущее впечатление. Обшарпанные стены, изрисованные незатейливым граффити, закопченная известка на потолках давно не ремонтировавшихся лестничных пролетов, нестерпимый резкий запах кошачьей мочи, из зияющего мрачной сыростью подвала. Рыба еще раз сверился с бумажкой, на которой был выцарапан карандашом адрес, и уверенно скомандовал «Наверх!» Светлана осмотрелась по сторонам. По видимости, лестница старого дома до революционной постройки, выходившая в мрачный и грязный двор колодец, когда-то подвергалась капитальной перестройке. Слишком уж узкие ступени и слишком тесные, решенные даже малейшего намека на изящество площадки с прямоугольниками окон бойниц. Лифта не было. Да и нумерация квартир казалась какой-то сюрреалистически противоестественной. На одном этаже мирно соседствовали двери номер 5, 12 и 43. Кое-где на облупленной стене виднелась целая гирлянда разномастных дверных звонков, недвусмысленно намекая на сохранившуюся тут с незапамятных времен густонаселенную коммуналку. Они поднимались все выше и выше, пока, наконец, украшенный шелушащийся штукатуркой свод над их головами не опустился до уровня человеческого роста, скрывая в своем полумраке проход на чердак. Слева, за небольшим пролетом в несколько ступеней, виднелась еще одна дверь, давно не и изрядно облупленная. Панк надавил кнопку дверного звонка, но Света не услышала с той стороны ни звука. Выждав несколько секунд, парень вновь нажал на звонок, затем пару раз пнул дверь ногой и нетерпеливо дернул на себя ручку. Дверь неожиданно отворилась. Открывшийся по ту сторону вид вполне соответствовал общему антуражу подъезда. Вход вел прямо на кухню, стены которые были оклеены газетами. Чуть поодаль виднелась сиротливо приткнувшаяся в углу проржавевшая ванная. С потолка свисала засиженная мухами лампочка. Откуда-то из глубины квартиры доносилась музыка. Взяв растерявшуюся было Светлану под руку, Мини-Макс потащил ее вслед за уверенно шагавшим вперед рыбой и панком. Миновав полутемный коридор, они вошли в просторную комнату, окна которой были занавешены тяжелыми портьерами. Вместо люстры под потолком вертелся огромный зеркальный шар, отбрасывающий на стены причудливые разноцветные отблески. Из закрепленных по углам колонок гремела музыка. Комната была полна людьми. Под потолком вились клубы сигаретного дыма. Рыба на мгновение замер на пороге, обвел взглядом комнату и, обнаружив в противоположном углу помещения высокого худощавого парня с короткой рыжей бородкой и длинными волосами до плеч, направился в его сторону, расталкивая толпящуюся вокруг молодежь локтями. Света обратила внимание, как вокруг волосатого кучковалась небольшая группа молодых людей, что-то оживленно обсуждая и наперебой пытаясь завладеть его вниманием. Судя по всему, именно он и являлся неформальным лидером здешней тусовки. Наконец, рыбе удалось нырнуть в самый омут человеческого круговорота. Он ловко ухватил длинноволосого за рукав, что-то сказал ему на ухо, пытаясь перекричать грохот басов. Тот, склонившись, внимательно выслушал, сделал знак рукой, и музыка мгновенно стихла. В руке волосатого, словно ниоткуда, возник микрофон. «Друзья, у нас тут пополнение!» – произнес он, и звук, многократно усиленный колонками эхом, разнесся вокруг. Лица присутствующих повернулись в сторону стоящих в дверях ребят, и Света почувствовал себя немного неуютно под пристальными оценивающими взглядами. «Это наши приятели из Москвы. Развлекайтесь!» Видимо, посчитав свою миссию выполненной, длинноволосы опустил микрофон. Отвернулся, и музыка грянула вновь. Панк внезапно подпрыгнул на месте, ринулся в толпу обниматься с каким-то неопрятным толстяком. Мини-Макс окинул взглядом присутствующих и, радостно воскликнув «О, так ведь это же пельмень!», мгновенно скрылся из глаз. Светлана осталась одна. Звучащая из колонок музыка не доставляла ей особого удовольствия. От клубящегося под потолком густого табачного дыма слегка кружилась голова. Народ смеялся, болтал. В полутемном углу возле окна самозабвенно целовалась влюбленная парочка царившая вокруг атмосфера свободы и какой-то удивительной легкости, пьянила. Но Светлана внезапно почувствовала себя чужой, покинутой среди всеобщего веселья. «Привет!» – возник рядом какой-то небритый парень и притянул ей руку. «Я Крис. Очень приятно. Светляк!» – ответила Света коротким рукопожатием. «Выпьешь?» «Нет, спасибо. Давно из Москвы. Сегодня только приехали». «Круто! Я вот ни разу не был в столице. Ничего, жизнь длинная, еще успеешь». На этом диалог как-то сам собой скатился на нет. Отрывистый танцевальный ритм внезапно иссяк, и по комнате разбился серебристый, медленный и нежный звон гитарного перебора. «Может, потанцуем?» Внезапно предложил Крис. Света привычно включила второе зрение и взглянула на его ауру. Помимо характерных мутных пятен алкогольного опьянения, девушка увидела яркое, мерцающее зарево весьма недвусмысленного желания. К тому же от нежданного кавалера ощутимо несло перегаром. «В другой раз, хорошо?» Светлана смотрела на медленно кружащиеся в танце пары. Вращающийся под потолком зеркальный шар ронял на них разноцветные призрачные блики. Шар все вертелся и вертелся, увлекаемый неторопливой мелодией. И свете казалось, что целая вселенная проносится у ее ног, и тысячи крошечных звезд сомкнулись с диковиным хороводом в этом тесном, прокуренном помещении. «Глобус!» Неожиданно раздался ее уха незнакомый, грубоватый голос. «А что? Простите?» Переспросила она, все еще пытаясь сбросить с себя гипнотическое оцепенение волшебного сверкающего шара. В нескольких шагах от нее, возле притулившегося у стены сервировочного столика, стоял невысокий, крепко сложный мужчина и наливал себе в бокал водку из узкой стеклянной бутылки. Рядом покоилось еще несколько таких же бутылок, уже пустых. Светлане бросилась в глаза, что мужчина казался значительно старше других присутствующих тут людей. На вид ему было, наверное, около 45 хотя морщины возле глаз, дряблая кожа и набухшие веки могли скрывать истинный возраст. «Обыкновенный школьный глобус, обклеенный осколками зеркала», — повторил он. Шумно выдохнув, мужчина с залпом выпил бокал и принялся наполнять его снова. «Так иногда случается. Была планета, стала никчемная безделушка. И толку нет, и выбросить жалко. Ваше здоровье!» С этими словами он вновь приложился к бокалу, помощился, занюхал рукавом и поставил опустевшую тару на столик. «О, дядя Саша!» — с наигранной радостью в голосе воскликнул Крис. «Дядь Саш, тут это, выпивка как бы и кончается». «Сколько?» — сразу переходя к делу, отозвался мужчина. Но это сбегаешь!» — подвел итог мужчина, протягивая Крису пятисотрублевую купюру. «И сигарет мне купи!» «Сделаем!» — спустя мгновение Крис уже затерялся в толпе. Почему не танцуете, обратился к ней тот, кого Крис назвал дядей Сашей. Да, настроения как-то нет, пожала плечами Света, стараясь свернуть ненужный разговор. И сейчас ей было не слишком приятно заводить беседу с незнакомым человеком много старше нее, который, к тому же, христал водку как пепси-колу, ничуть не смущаясь ее количеством. Пусть он, в отличие от остальной компании, обращался к ней на вы и парадоксальным образом внушал доверие, даром, что выглядел законченным алкоголиком, «Настроение – дело наживное, особенно для псиона». «С чего вы взяли, что я псион?» – настороженно спросила Светлана. «Видно. Не пугайтесь. Я никому не скажу». «Я и не пугаюсь», – растерялась девушка. Хотя то, с какой легкостью незнакомый человек определил в ней колдунью, заставило насторожиться. «Просто неожиданно как-то. Аура меня выдала». «Ха -ха, «Нет», – хохотнул ее собеседник. «Выражение лица». Света вновь переключилась в режим альтернативного зрения и изучающе посмотрела на стоящего рядом мужчину. Струящиеся вокруг его физического тела энергетические потоки имели рисунок, характерный для ауры самого обычного человека. Но имелась в структуре поля некая неуловимая особенность, почему-то все время ускользавшая от ее внимания. Так иногда случается. «Смотришь на человека в упор и можешь различить даже малейшие его черты, но стоит отвернуться, как где-то возле самой границы зрения на мгновение проступает совсем иное лицо, незнакомое, пугающее». Странно, Светлана попыталась осторожно коснуться его ауры своим сознанием, но неожиданно на ее пути возник вязкий, непроницаемый барьер, мягко отстранивший ее прочь. «Значит, все-таки тоже псион?» «Не возражаете?» Вежливо поинтересовался мужчина, доставая из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Ничуть», — ответила Света. «Странный вопрос, поскольку все остальные тут курят явно без моего разрешения». «Мне, знаете ли, воспитание не позволяет». Бросив полный иронии взгляд в ее сторону, ответил мужчина. «Выходит, вы и есть тот самый пресловутый обычный питерский интеллигент?» Поддела его в ответ Света. «Нет, я обычный питерский пьяница». «Можете называть меня дядей Сашей, я уже привык». «Светлана, частенько тут бываете?» «Что, не вписываясь в характерный образ современной молодежи?» Выпустив к потолку облачко табачного дыма, засмеялся дядя Саша. «Да, как-то не очень. Я на свое несчастье ниже этажом живу», — пояснил он. «Эти товарищи свои с позволения сказать, музыкой мне по ночам спать не дают, а штукатурка с потолка сыплется». Раз поднялся, чтобы вон тому длинному по его волосатой макушке настучать хорошенько. Другой раз. Потом взял и плюнул, потому как бесполезно. Решил, что уж если выспаться все равно не получится, то лучше здесь бодрствовать. Всяко веселее. В толпе возник запыхавшийся Крис. Бочком протолкнулся между толпящимися в комнате людьми, выставил на столик две бутылки водки и протянул дяде Саши пачку Винстона. Тот с благодарностью кивнул и великодушно махнул рукой на протянутую ему сдачу. Крис торопливо спрятал деньги в карман. Докурив сигарету, дядя Саша затушил ее в пепельнице и, подняв со стола одну из принесенных парнем бутылок, с хрустом свернул ей шею. «Что за люди тут обычно собираются?» – как бы невзначай спросила Светлана, рассеянно вглядываясь в полумрак зала. «Хм, вам лучше знать!» Вновь ухмыльнулся дядя Саша, с бульканем наливая себе очередной бокал. «Вы же пришли сюда в компании трех юных отроков? Неужто они вам не рассказали?» «Это их знакомые, а не мои», — поморщилась Света. «И, признаться честно, лично мне собравшаяся компания не слишком нравится». «Ну, публика тут весьма разношерстная», — пожал плечами дядя Саша и указал рюмкой в сторону суетившегося возле музыкального центра волосатого парня. Тот, ночной ужас парикмахера, музыкант и хозяин, имеющего здесь место быть, бедлама. Интересуется только своим искусством и до всего остального ему решительно нету дела. Думаю, он половину присутствующих по именам-то не знает. Ну, а остальные? Крис считает себя анархистом. Вон те двое пропагандируют радианство, несут, так сказать, свет учения Кощеева в массы. Кощеиты они или кощениты, не так важно. Вот эти, в углу, называют себя искателями истины. Слышала о таких? Нет, покачала головой Светлана, решив не обращать внимания на тот факт, что дядя Саша как-то неожиданно и незаметно перешел на «ты». «Очередное молодежное движение, елки-палки», пояснил он и крякнув, опрокинув себя бокал. «Даже страничку в интернете свояли для солидности». «Ищут способ осчастливить человечество, превратив всех поголовно в псионов. Считают псионику новым этапом развития цивилизации». «Вы так не считаете?» – поинтересовалась Светлана. «Нет». «Почему же?» «Потому что всему свое время». Выдохнул дядя Саша. Удивительно, но выпитая почему-то никак не сказывалось на его речи и поведении, по крайней мере, внешне. Эволюция – это постепенный процесс, медленный и поступательный. Все, что люди получили в ходе развития от первого двигателя до атомной бомбы, они добились собственными силами, своим опытом и умом. Но псионику мы тоже развивали сами? Нет. Псионику мы получили во время вторжения от чужих. Это была не эволюция света. Это была революция. Качественный рывок вперед прыжок через ступеньку. Нам дали псионику на блюдечке в почти готовом виде, а ведь на земле ничего даром не бывает. За все нужно платить. То есть вы думаете, что наша проблема в том, наша проблема в том, перебил ее дядя Саша, что почти все псионы воспринимают свои способности как дар свыше. На самом же деле это не манна небесная, а крест который человечество пока еще не готово тащить на своих плечах. Надорвется. Света смолкла, обдумывая услышанное, в то время как дядя Саша потянулся за новой порцией алкоголя. Душно здесь и накорено, наконец прервала она молчание. «На кухне можно открыть окно», — сказал дядя Саша. «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» Света безразлично пожала плечами, и дядя Саша, подхватив со стола початую бутылку с 40-градусным напитком, направился следом за ней к дверям. Окно поддалось с трудом, и в кухню ворвался свежий, наполненный далеким шумом машин ветер. Над ломанной крышей соседнего дома, ощетинившегося бастионами печных труб, угадывался синеватый провал ночного питерского неба. Почувствовав на своей коже прохладное дыхание сквозняка, Светлана непроизвольно поежилась. Дядя Саша глотком осушил свою посудину и вновь закурил. «Странные какие-то ощущения?» – задумчиво произнесла Света, вглядываясь в осколок неба над головой. Из-за облаков показалась полная луна, залив своим мертвенным светом узкий прямоугольник двора. Где-то вдалеке, подобно волчьему вою, тоскливо пронзила тишину автомобильная сигнализация. «Хм, «Ничего странного!» – послышался за спиной голос дяди Саши. И в оконном стекле вспыхнула багровой искрой отражение его сигареты. «Ты испытываешь сейчас одиночество, чувство покинутости, тоски и обиды на то, что никому, в общем-то, нет до тебя никакого дела». «Что, опять выражение лица?» Чуть наклонив голову на бок, спросила Света. «Нет, аура». «Он ведь прав», — подумала девушка. «Именно такие ощущения она сейчас и испытывала. Значит, он умеет читать эмоции людей на расстоянии. Наверное, эмпат». «И в чем же, по-вашему, причина?» Испытывая некоторое любопытство, поинтересовалась она. «Причина?» – переспросил ее собеседник, и в темноте вновь полыхнул алый уголек. «Причинам, скорее всего, в том, что тебе не с кем поделиться своими мыслями, тревогами и проблемами. Нет человека, которого ты могла бы назвать близким другом, а родители слишком заняты своими делами, чтобы вникать в твою жизнь». Их заботы хватает только на то, чтобы контролировать твои действия и ограничивать твою свободу, которой катастрофически не хватает. К сожалению, ты еще не понимаешь, что настоящей, полной свободы в нашей жизни попросту не бывает. «Вы умеете читать мысли?» – встревожно поинтересовалась Светлана. Настолько точно и емко человек описал в двух словах то, что творилось сейчас в глубине ее души. «Я?» – хохотнул дядя Саша. Нет! Просто подобные чувства испытывает 90% подростков. И ты не исключение, несмотря на способности Псиона». «Значит, свободы не бывает?» С грустью в голосе спросила Светлана. «Смотря, что понимать под этим словом. Любая свобода подразумевает ответственность. Готова ли ты взять ее на себя?» «Я не понимаю, о чем вы», — сказала девушка. «Неудивительно», — ответил ее собеседник и выбросил сигарету в окно. Наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенными звуками музыки, доносящимися из гостиной. Внезапно света почувствовала, как ее сознание будто бы коснулось невидимой рука. Вдоль позвоночника прокатилась теплая приятная волна, разбегаясь мурашками где-то в районе затылка, растворяясь в воздухе непривычной теплотой. Спустя мгновение ощущение чужого ментального присутствия исчезло так же неожиданно, как и появилось. Ничего не изменилось вокруг, лишь в самой глубине души вдруг возникло неприятное чувство, словно оборвалась незримая тонкая нить, связывавшая ее с чем-то большим, родным и далеким. — Наслаждайся своей свободой! — насмешливо произнес за спиной дядя Саша. — А мне, пожалуй, пора. Четыре часа утра. Скоро эти артисты угомонятся. Попытаюсь хоть немного поспать. Хлопнула входная дверь. Света так и продолжала стоять возле окна, вдыхая прохладный ночной воздух и любуясь светом полной луны. Девушка не была пророком, но что-то подсказывало ей, что ее пути еще не раз пересекутся со странным алкоголиком-эмпатом. И, возможно, пересекутся уже очень скоро. Ни один нормальный ремесленник не примется за серьезную работу, не проверив отдельных узлов хотя бы на макете. Наиболее показателен в этом смысле процесс создания, скажем, автомобиля. Сначала возникает замысел. Конструкторы и дизайнеры разрабатывают общую концепцию, затем рассматриваются один за другим элементы компоновки, отбрасываются заведомо провальные варианты, подбираются оптимальные. Потом наступает следующий этап, когда изготавливаются и тестируется мотор, ходовая часть, кузов, прочие части машин. И лишь проверив все, что только можно, из отдельных частей собирают единое целое, которое само по себе долго и тщательно подвергается различным испытаниям. Я, естественно, не об отечественном автомобилестроении говорю. Мои знакомые сектанты-радяне действовали по тому же принципу. И прежде чем вызвать духа высшего уровня, собрались опробовать свой артефакт на менее опасном существе. В качестве условно-добровольного помощника они избрали довольно сильного обитателя ментала их мифологии, проходящего под именем Навий князь. Странное решение. Князь, насколько мне известно, считается духом раздражительным, неуравновешенным и злобным. Людей он не любит. Будучи слугой Чернобога, он не должен чинить преград родянам, но и помогать им не обязан. Его придется силой вытаскивать в наш мир. «На мой взгляд, ваше желание сродни безумству», — произнес я, наблюдая за приготовлениями жрецов. Слава в ответ только засмеялся. «Перестань! Что он может сделать?» Много чего. Его мелкие духи не способны причинить ощутимых неприятностей, ограничиваясь в своей месте банальным телекинезом, простейшими фокусами с энергией да играми с человеческой психикой. Князь стоит на ином уровне, и проблем от него может последовать на порядок больше. Для подобного существа не составит особого труда наложить проклятие на целый город или загубить урожай по стране или сотворить нечто столь же впечатляющее, Счастье еще, что сильные духи надолго не удерживаются в реальном мире. Рано или поздно их притягивает или выталкивает, как посмотреть обратно в ментал. Ну а прорыв же разгневанного бога, честное слово, мне сложно представить возможности того же кощея Все планетные погодные катаклизмы, локальные изменения физических законов, появление новой расы разумных слуг, думаю, для него это вполне реально. Конечно, никто не станет, да и не сможет, в обозримом будущем воплощать высших иерархов ментала во всей полноте их силы и власти. Слишком велика опасность, что они захотят сыграть по собственным правилам. Но и того, чем мы здесь занимаемся, уже достаточно для тревоги. Я кивно на заканчивающих последние приготовление волхвов. Любой из них умеет производить нужные обряды и общаться с духами напрямую. Зачем вмешивать богов? ответил мне Неслава Антипкин, бывший мой подчиненный и боец ⁇ Ангел ⁇ а ⁇ Жрец Всеслав ⁇ в его голосе звучала горечь. Знание ⁇ человек из желания утолить любопытство, готов пойти на любой риск. Сейчас мы призываем низших духов, и в 90 случаях из 100 не понимаем, что они хотят нам сказать оставшихся десяти истолковываем лишь частично. Нам нужен способ общения. Жрец, придя в капище и вознеся молитву, должен получить четкий, ясный и понятный ответ. Да, пусть этот ответ будет пошел нахрен, но его не потребуется переводить десятку аналитиков. Вы даже не знаете, как высший дух может решить вашу проблему. Перевод с языка духов, если у них существует язык, на человеческий можно осуществлять разными путями. «Предоставляя кощею карт-бланш, жрецы дают ему власть над собой». Я с сомнением покачал головой. «Лучше разработать свой метод. Потребуется больше времени, придется затратить много усилий, но мы будем уверены в безопасности результата». «Мы верим в доброту богов». Всеслав, по всей видимости, сомнений не испытывал. «До сих пор мы не видели от них зла». За 15 лет, что кладутся требы роду, их дары сами по себе не принесли вреда. Даже Чернобок и Марана проклинают только в ответ на просьбы людей, по нашему желанию. Семя порчи не в них, а в нас. Слава забыл упомянуть, что знания, как писали римляне, есть власть, не сила, а именно власть. Верхушка радян стремится первой получить доступ к новейшим технологиям, привлечь как можно больше паствы, обрести влияние на правительство с самыми лучшими намерениями. И Верховный Волхов, Александр Белов и другие лидеры движения, безусловно, искренне верили в свою правоту и действовали, исходя из чистых побуждений. О том, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями, они, видимо, подзабыли. Возможно, Боги действительно желают нам добра. Возможно. Но их добро может не иметь ничего общего с нашим. Это раз. Во-вторых, насколько они правдивы и не являются ли искусными лжецами, неизвестно. Не исключено, что вся их благость – хитрый обман, призванный усыпить человеческую бдительность. Быть может, мои размышления покажутся паранойей, но лучше я потом с облегчением посмеюсь над своими глупыми страхами, чем буду сожалеть о проявленной слепоте. Поэтому я здесь. И, кстати сказать, подобные мысли приходят в голову не одному мне. В городе крутится злобный Сэм, призрак, именно сейчас приехал по своим делам. Под ветером проходят маневры дивизии псионов-армейцев. В Пушкине ощущается закрытое отсканирование пятно, похожее на работу спецов из группы Мисюрина. С началом ритуала капище будет жестко блокировано. Нам есть чем встретить прорыв, если он все-таки произойдет. Родянам о принятых мерах не сообщали, меня тоже не поставили в известность. Можно сказать, что я догадался о концентрации бойцов по насыщенному напряжению, словно грозовое облако энергетическому фону. Обычно перед началом серьезного дела артефакту дают отдохнуть, проводят ритуальное очищение, снимают накопившиеся следы чужих энергий, чтобы ничто не мешало основной задаче. На сей раз волхвы решили пренебречь традицией. То ли они полагают, что посторонних влияний в подземной комнате нет, то ли настолько уверены в своих силах. Двенадцать жрецов в белых одеждах окружили в в камень обруч и одновременно приняли спеть. Насколько я разбираюсь в радянских таинствах, предшествующие три дня они постились, проводили время в молитвах и настраивались на предстоящие события. Сегодня они находятся на пике физической и психической формы. Объединившись разумами, жрецы способны оперировать совокупным потенциалом своих оболочек, направить его в требуемое русло и с помощью артефакта притянуть духа в наше пространство. Заклинатели создают истинное имя Навьего князя, на который он не может не откликнуться. Вопрос только в том, насколько ему понравится собравшееся здесь общество. Волоски на моих руках встали дыбом, кожу ощутимо покалывало. Меня так и подмывало сотворить какой-нибудь защитный знак. Но пока что приходилось терпеть. Если аура пропускает сторонние воздействия, значит угрозы для организма нет. В данный момент нет. Потоки энергии усиливались с каждым мгновением. Простой человек уже сейчас не смог бы находиться рядом со жрецами. Постепенно пространство внутри круга менялось, словно истончаясь. Казалось, будто в воздухе появились черные, расползающиеся кляксы, стремящиеся заполнить собою все вокруг. Там, где они вплотную приближались к невидимой сфере, ограниченной обручем, чернота останавливалась, не в силах преодолеть силу артефакта. Но в глубине круга воздух стремительно густел и наливался мраком, вытесняя прочь остальные цвета. Слабые лучики факелов, использовать здесь можно было только живой огонь, электрические приборы не работают, с трудом рассеивали темноту, не проникая в пределы созданного радианами непространства, еще не ментал, но уже не реальность, нечто среднее. Заботливо подготовленный проход для призываемой сущности. В момент появления князя я рефлекторно зажмурился. Исходящее от него ощущение мощи, нечеловеческого величия, холодной, все поглощающие ненависти подавляли, сковывали разум. Интересно, кто все-таки предложил призвать именно эту сущность? Хотелось бы знать, чем руководствовался неизвестный идиот. Жрецы торопливо отступили подальше к стенам. Пребывание вблизи злобного духа физически доставляло им болезненные ощущения. Даже зная, что князь не способен вырваться за границы отведенного ему круга, они испытывали страх. В мыслях жрецов царила сумятица. Я чувствовал, как покрываются ледяной коркой их лица и кисти рук. На стенах оседали кристаллики влаги. По залу перекатывались волны нечеловеческих эмоций. Ментал тоже менялся. Для меня он всегда выглядел бесконечной равниной, состоящей из полос света. Но сейчас, сейчас его будто бы опутывала серая паутина. Он стал тусклым и каким-то безжизненным. Сложные сплетения ярких нитей распадались, оставляя за собой пронзительную пустоту. Исчезли куда-то мелкие духи, прежде наблюдавшие за деятельностью смертных. Остались только сопровождавшие меня четыре тени. Им, похоже, происходящее даже нравилось. По первоначальному плану у волхвы должны были приветствовать и попытаться заговорить с вызванной ими сущностью. В качестве представителя они избрали сильнейшего среди жрецов ментата, к тому же благословенного Мараной. Именно благодаря ему они надеялись получить ответ. Действительность же, очевидно, противоречила их ожиданиям. Стоило переговорщику сделать шаг вперед и робко послать первый мысленный импульс, как дух словно взбесился. Первый его удар заставил колебаться границу между тусклым светом реальности и источаемой князем тьмой. От второго жрецы отлетели к стенам, словно кегли. Я торопливо создавал алмазную цитадель, сильнейший из известных мне защитных знаков, одновременно лихорадочно соображая, каким образом дух может воздействовать на людей, минуя защиту артефакта. По всему выходило, что где-то имеется брешь. Один из жрецов отчаянно вскрикнул. Его тело на глазах обращалось в поток зловонной гнили, рухнул на колени Антипкин, придавленный локальным изменением гравитации. Еще один волк внезапно вцепился себе в глаза. Стоявший рядом со мной служитель культа застыл каменным изваянием. Его волосы стремительно сидели, а я все никак не мог нащупать дыру в обережном круге. Усилия оказались напрасными, зато привлекли ко мне внимание князя. Он еще не проник в наш мир во всей своей мощи, поэтому возможности его были ограничены. Но и того, что имелось, хватило с достатком. Знак прогноза и затрепетал. Секунды через полторы он разрушится, и тогда дух получит в свое распоряжение новую игрушку. Протестующий взвыли тени, могучий напор на мгновение ослаб, словно князь с удивлением прислушался к голосу нежданных защитников. «Надолго ли?» Исторгнуть его не удастся, с ним вообще бессмысленно мериться силой, до тех пор пока артефакт цел и пока жив хотя бы один из призвавших его заклинателей, дух привязан к миру живых. Значит, надо разрушить сковывающий его круг, тогда князя по неволе вытолкнет обратно в ментал. Если не получится, придется перебить жрецов, лучше потерять 8, впрочем уже 7 жизней, чем превратить пятимиллионный город в филиал ада. Совестью буду мучиться потом. После того, как брошенный мною знак простейший смертельный коготь перерубил тонкую полоску вмурованного в камень золота, нарушив сложнейшую структуру артефакта, Навий князь не задержался в чуждом ему месте. Он даже не пытался сопротивляться, просто христанул по залу потоком, обретший материальность ненависти, и сгинул в глубинах нереальности. От его удара и без того ослабленная ткань реальности принялась расползаться на куски, засасывая вместе с духом в ментал выживших жрецов. На мгновение я почувствовал дурноту от предположения, что процесс начнет распространяться дальше и дальше. Как его остановить, совершенно непонятно. Единственное решение, в тот момент показавшееся логичным, выглядело опасным, но искать другого пути времени не оставалось. Уже после окончания вторжения ученые проанализировали создаваемые чужаками порталы и нашли теоретическое обоснование их действию. Как их воспроизвести на практике оставалось неясным. Затраты энергии слишком велики и классическими путями недостижимы. Может быть псионы со временем найдут другой способ. Тем не менее, о пространства теперь мы знаем намного больше, чем 10 лет назад. Например, каверны, доставившие нам столько неприятностей при штурме амазонского гнезда, ликвидировать мы точно смогли бы. Я собирался применить нечто подобное. Проблема заключалась в том, что прежде мне ни разу не довелось получить опыт в столь специфической области. В жизни же применение теоретических знаний всегда обрастает массой тонкостей пока уцелевшие волхвы оттаскивали подраненных собратьев к стенам подальше от пульсирующего огнями катаклизма и беснующихся в диком хороводе мелких духов, я тратил остатки собственной оболочки на создание заплатки. Принципиальной разницы между временем, пространством и энергией нет. Они явления одного порядка, разные функции одной математической модели, почти не пересекающиеся грани единого кристалла. Волей и мастерством жрецов привычный баланс этих трех состояний в зале нарушился. Последствия неконтролируемой цепной реакции сложно предсказать. Разобраться в творящемся безумии смог бы разве что аналитик высшего уровня со степенью академика по физике. Однако можно смело предположить, что при ликвидации первичного раздражителя, остатков каналов ментал, система начнет стремиться к привычному состоянию покоя. Говоря простым языком, как только перестанет дуть ветер, затихнет и буря. Может и не сразу. Проблема заключалась в том, что создатель печати, в данном случае ваш покорный слуга, должен находиться в самом центре творящегося безобразия. Моя аура, вкупе с навешенными на нее знаками, должна служить той основой, к которой крепится вся конструкция. Другой-то поблизости нет, да и времени не осталось просчитывать многочисленные вектора, ставить метку якорь на кого-то из присутствующих или производить иные, с той же сомнительной трепыхания. Шансы в любом случае 50 на 50. Или останусь здесь, или окажусь по ту сторону барьера. Интересно, что в последнем случае произойдет с моим телом? Духи обретают подобие материальности в нашем мире. Как изменится привычная материя там, в ментале? на Накаркал. Стоило мне одним мощным усилием воли направить поток энергии на создание печати, произошло нечто необычное. Сознание словно озарилось изнутри ослепительной вспышкой, и окружающий меня мир мгновенно померк. Я парил в бесконечной вселенной света, бессильно ощущая тающий проход в родной мир». Исчезли слух, зрение, остальные привычные чувства, уступив вместо другим, новым и пугающим. Вместо высоты и ширины появилось ощущение многомерности и беспредельности пространства. Будущее воспринималось как набор равновероятных и почти материальных вариантов событий. Кружившие вокруг меня мелкие духи воспринимались как имена описания, чистые сгустки информации. Тело превратилось в легкий пучок энергии, содержащий в себе память и желание, возможности и опыт, перешедшего в иную форму «я». В действительности невозможно сформулировать, перевести на любой человеческий язык ощущения, овладевающие, воплощенным в мире духов, человеком. Любые слова, что я сейчас скажу, наполовину ложь. Мои верные спутники, призраки мертвецов, никуда не исчезли. Наоборот, они пребывали в числе, постоянно оттесняя, отгоняя прочие сущности. Каждое существо здесь есть не что иное, как собственное имя, принявшее определенную энергетическую форму. И для перехода теням достаточно слегка изменить внутри себя слог координату. Похоже, вскоре сюда соберутся, если уже не собрались, все осколки человеческих душ, погребенные в ментале. Они здесь тоже чужие, как и я. Не принадлежа ни одному из богов, они вынуждены скитаться, избегая встреч с другими духами, отчаянно жаждая вернуться в привычный, безопасный мир и в то же время терзаясь злобой от невозможности так поступить. Сейчас и здесь они чувствовали надежду. Мое присутствие сплотило их, позволяло создать некое ощущение дома, почувствовать единство и своеобразную дружескую поддержку им не хотелось меня отпускать. Я мысленно перебирал все возможные способы возвращения и не находил ни одного. Единственный серьезный якорь, метка на ауре светы, с помощью которой я обычно мог контролировать ее местонахождение и прийти на помощь в случае опасности, почему-то не отзывался. Поняв, что девочка все-таки избавилась от маячка, я по-настоящему разозлился. Как же не вовремя! Почему ей захотелось поиграть в самостоятельность именно сейчас? Ближайшие тени придвинулись поближе, уловив вспышку ярости. Окружавшее меня псевдопространство слегка изменило цвет под воздействием эмоций. Однако еще сильнее оно поменялось от моей попытки подавить внезапный гнев. Сейчас не время. Достичь равновесного состояния ледяного покоя удалось далеко не сразу. Если бы в сознании не возникали картины альтернативных последствий утери контроля над собой, пришлось бы намного труднее. Постепенно разум стал спокойным, словно гладь лесного озера, и окрестности немедленно отразили в себе овладевшую мною безмятежность. Теперь вокруг простиралось светло-серое, словно выцветшее поле, по которому медленно скользили призраки. Но как все-таки выбраться? Никаких мыслей в голову не приходило до тех пор, пока покойники не принялись услужливо подавать советы и предложения, обещать помощь, взамен требуя одно – оставить местность в таком виде, в каком она есть сейчас. Инстинкты вопили о подвохе. В тонком мире слово обладает единственной реальной силой. Мое согласие неминуемо будет иметь последствия. Только какие? Чем придется жертвовать? «Возвращайся! Укрепляй! Связуй!» Доносились сразу отовсюду из ниоткуда шорохи мысли. Иными словами, требуется периодически подновлять невольно созданную мною псевдореальность. Тени, по-видимому, обрели здесь свое пристанище. Эта зона ментала, если использовать доступные человеческому пониманию термины, никому не принадлежит, поэтому драться за нее не придется. Защитить ее от вторжения призраки сумеют и сами. Я же могу возвращаться сюда, чтобы выполнить данные обещания. И если вдуматься, сделка может оказаться выгодной. Мертвые готовы на многое, хоть в услужение пойти, лишь бы находиться рядом. А своя нора в мире духов позволит лучше разобраться с царящими здесь законами. Согласен. В тот же миг, когда в моем сознании зародился образ идеи этой простой формулы, Минтау вспыхнул радужным сиянием, и из небытия проступили мрачные стены покинутого мною недавно подземного зала. Слава вяло переругивался с основавшими вокруг целителями, напрасно убеждая их заняться другими ранеными. Из всех участников ритуала и наблюдателей на ногах остался один лишь я. Остальные пострадали, кто тяжело, кто не очень. Восьмерых уже не вернуть. Моего возвращения в реальный мир никто так и не заметил. В физической реальности с момента изгнания князя прошло всего несколько секунд. Родяне торопились спасти пострадавших и на мелочи внимания не обращали. «Не суетись!» – присел я рядом с Антипкиным. «Врачей много, хватит на всех!» Думать о заключенной только что сделке не хотелось. Слишком много всего произошло. Тени подсказали способ вернуться в привычный мне мир. И славно, Об остальном, по размыслю потом, лучше сосредоточиться на текущих заботах. «Черт!» Слава наконец то успокоился и позволил целителю заняться собой. «Как же так?» «Хороший вопрос. Почему для первого испытания выбрали именно темного?» «С ним была заключена договоренность. Мы хотели призвать кого-то, обладающего энергетикой, схожей по характеристикам с энергетикой Кощея, Почему же он что-то ему не понравилось? Заметь, до приветствия посла он вел себя относительно мирно. По крайней мере, сильной агрессии не проявлял. Я еще немного подумал и предположил. Возможно, проблема в обережном круге». Там много солярных символов, они для князя, как шипы на стенах. Может, он рассердился, решил, что его заманили в ловушку. Стоило послу заговорить, как появился крохотный канал в нашу реальность, по которому дух и приложил окружающих всем, чем было. Артефакты проверяли не один раз, причем специалисты разных профилей. Волхвы, ментаты, я сам. Никто не заметил возможного конфликта. Нанесенные мастерами символы обладали множеством значений, допускавших огромное количество толкований. Что конкретно не понравилось князю, что могло его взбесить, неизвестно. Мы, безусловно, рано или поздно получим ответ, но сколько крови он будет стоить? Антипкин скривился от боли и, наконец-то, поинтересовался. «Ты сам-то цел?» «Как видишь!» Слава кивнул и погрузился в размышление о чем-то своем. Что ж, в капище, вернее в том, что от него осталось, мое присутствие более не требуется. К утру жрецы закончат зализывать раны, потом, наверное, примутся за восстановление храма. Тут я уже ничем не смогу им помочь, а значит, пришло время заняться другими, не менее важными и неотложными делами. Фролов с мрачным выражением лица оглядел разгромленное сердце капища. Прежде ему не доводилось здесь бывать, и, положа руку на сердце, он предпочел бы явиться сюда по иному, не столь трагичному поводу. Гибель пяти сильных псионов и трех жрецов приятным событием не назовешь. Расследование всех схожих происшествий прямо или косвенно входит в сферу интересов призрака. Поэтому он, не дожидаясь официального приказа, едва ли не первым примчался посмотреть на результат буйства его князя. Увиденное ему не понравилось. «Как же это вы так?» Наконец, без привычного йорничания, выразил он свои чувства. В ответ я только пожал плечами. «Что тут скажешь?» «Призыв духа всегда связан с опасностью, и мы, те, кто все-таки решился рискнуть, знаем цену возможной ошибки. В шаманской практике случается всякое. Иногда даже тщательно выверенные, многожды опробованные ритуалы дают сбой». «Я вызвал покойника». Призрак удивленно вскинул брови. Покойник сейчас числился в настолько секретной организации, что связаться с ним быстро не смог бы и сам Фролов, не говоря уже о возможности пригласить для консультации. Пусть он разбирается с духами, ищет ошибку в обряде. Самая работа для истинного шамана. Когда он еще приедет? Сегодня вечером. Он закатил начальству истерику, и его отпустили. Истинные шаманы, способные общаться и понимать сущности ментала, встречались редко. Их всего-то шестеро на весь мир, зато они могут достать практически любую информацию, собрать компромат на кого угодно, раскрыть любые секреты. от того и берегут их, как зеницу ока. от того то и считают не менее опасным оружием, чем атомное. Покойника сразу привлекли бы к проекту, не помешая традиционные вражда спецслужб. «Есть, есть в жизни маленькие радости», – покивал мой собеседник. «А если бы этих самых радостей не было, стрелялся бы народ от тоски. Я первый и начал бы. Пойдем-ка, прогуляемся». Капище вымерло. Приглашенные эксперты выгнали прихожан и жрецов в целях лучшего считывания фона, для верности оцепив территорию солдатиками в форме. Сейчас создание снималось слой за слоем, накопленная за десятилетия информация. Эмоции по большей части. Что следователи надеялись узнать таким образом, я не смог бы выяснить, даже перетряхнув их мозги до самого подсознания. Как бы то ни было, навстречу нам попадались только обитавшие при святилище духи, провожавшие нас насмешливыми и жестокими взглядами. «Если честно, Аскет, очень уж меня беспокоит твой гастробайтер», — начал призрак. Он успел поведать о части своих проблем, и мы оба согласились, что моя драка с продавцом и его расследование — звенья одной цепи. Он не мой. Хорошо, пусть будет свой. В силу абсолютной неизвестности, обнаруженные тобой ментаты, кажутся мне более опасными, поэтому предлагаю сосредоточиться именно на этой проблеме. Мне оставалось только кивнуть. Интересно, каким образом они сумели блокировать чувство угрозы? Атака началась абсолютно неожиданно, словно те, кто ее задумал, вообще находятся вне нашей реальности. Хм! «Как чужаки?» – буркнул Фролов и тут же предложил. «С Беловым посоветоваться не хочешь? Он чаще твоего общается с духами!» Спорное мнение. Позволил я себе усмешку. Тени давно стали моими постоянными спутниками, а возвращении чужаков они бы сообщили мне первому. Нет, я сумел считать достаточно. Просто представь себе, что у меня в памяти сидит ком из кусочков мозаики». Эти кусочки медленно вращаются, ищут подходящие грани, постепенно притираются друг к другу, превращаясь в единое полотно. Скорость процесса зависит от найденных намеков, послужить которыми может абсолютно любое явление. Рано или поздно картинка сложится. Лучше бы рано, чем поздно. Чем больше я узнаю о контролерах и их марионетках, тем быстрее пойдет процесс. Могу походить по городу, поискать новые объекты для изучения. Призрак отнесся к предложению с явной прохладцей. У него, по всей видимости, был заготовлен другой план. «Мы решили действовать масштабнее. Связанные найденные нами марионетки с радянским ритуалом или нет, мы точно не знаем, верно? Ну, так и незачем рисковать. Мы тут собирались под видом проверки паспортного контроля хорошенько прочесать стройки, кафе, овощи базы вместе с миграционной службой. «Сильных ментатов в городе хватает. Ты меня слушаешь?» «Да». «Потрясающая лаконичность. Так вот, я обломался». Призрак остановился и словно сам, не веря прозвучавшему признанию, повторил. «Я обломался. Какая-то вшивая секретарша из комиссии по труднодзору срывает совместную операцию милиции, ФСБ, ФМС и нашей с тобой любимой службы. Ты можешь в это поверить?» «Не могу» согласился я. «Секретаршу? Не могу. Здесь либо бюрократическая ошибка, и тогда головы уже летят, или против нас сыграл серьезный противник. У тебя есть влиятельные враги в чиновничьей среде?» «Полно, но так они подставлять не станут». Он резко остановился, вороватым движением огляделся по сторонам и заговорчески понизил голос. «Слушай, а у тебя враги есть? Я никому не скажу, честно». «Живых? Нет». Я невольно улыбнулся от предложения, что мешать пытается не следствию, возглавляемому лично Фроловым, а мне, грешному. Нет, проблема не во мне. Ищи среди своих недругов. Скорее всего, один из обиженных тобой начальников мстит доступным ему способом за неимением других. Константин криво улыбнулся и согласился. «Все может быть». Я отдавил любимые мозоли достаточно большому количеству людей. Среди них наверняка найдется хотя бы один гаденыш с хорошей памятью. Однако мне, как думаю и тебе, хотелось бы прояснить один скользкий момент. Саботаж идет от природной вредности или по чьему-то приказу? Так узнай. Не верю, что у тебя нет нужных связей. Есть. Только твои в данном случае эффективнее. Я безуспешно порылся в памяти. «Ты ничего не путаешь?» «Ничуть!» «Помнишь того мужика, которого вы с Миссюриным и Зайцевым в норму приводили?» «Тогда я вас и познакомил, еще выдернул тебя прямо из королевской камеры». «Еще бы не помнить, первый пациент, он как первая любовь, забыть невозможно». «Помню. Сергей Иванович Каменев, крупная фигура в Государственной Думе и твой давний поклонник, должник» по удачному для нас совпадению, является председателем комитета по мониторингу состояния правительственных структур, владеет абсолютно всей информацией о балансе сил во властных группировках, который готов поделиться на безвозмездной основе, но исключительно в личной беседе со своим загадочным спасителем, то бишь с тобой. Зачем и для чего нам встречаться? Чего-то ему от тебя надо. «Пожал плечами призрак, и я понял, не скажет». «Люди его ранга не видят разницы между дружбой и использованием. Власть заставляет изменить образ мышления. Элита живет по своим законам, и все-таки поговорить с ним стоит». Константин не замечает, насколько в нем сильна страсть к интриге. Он любит загадки, точнее любит разгадывать их, но манипулятор из него не слишком умелый. Личная встреча ментата моего уровня с политиком означает для последнего потерю всех тайн, какие у него только имеются за душой. Можно, конечно, нацепить кучу амулетов и позвать пару псионов уровнем пониже, только от сканирования они не спасут. В лучшем случае отметят сам факт, да окажут символическое сопротивление. Для прикрытия нужны либо более сильные мастера, либо равные. Поэтому составы делегаций на переговорах тщательно согласовываются заранее. Поэтому за перемещениями сильных ментатов пристально следят. Призрак подталкивает меня порыться в мозгах у думца. Чем этот человек тебе интересен? В ответ на меня взглянули чистыми и честными глазами. Хочу понять, как он на самом деле относится к псионам. Вроде неплохо, но с защитниками человечества почему-то контактирует которые, между прочим, на американские гранты живут с самого момента основания. Защитники считались наиболее многочисленным движением среди ненавистников. Существование различного рода российских организаций для человеческого общества является нормой. Куклус-клан далеко не единственная организация, пропагандирующая превосходство одних людей над другими. Расисты будут всегда, это неизбежно. С появлением носителей пси-способностей вполне естественно возникли объединения тех, кому новые, измененные люди категорически не нравились. Нас не любят по разным причинам. Одни боятся, другие завидуют нашим возможностям, третьим просто требуется повод для ненависти. Конечно, есть и пострадавшие от неспровоцированного насилия, озлобившиеся на всех псионов без разбору. Мы ведь не ангелы. Я не стану его читать, но встретиться – встречусь. Дверной звонок назойливо гремел в голове ржавым металлическим скрежетом, отзываясь противной болью в висках. После почти бессонной ночи и выпитой под утро полбутылки шампанского, который приволок откуда-то панк, самочувствие было не самым лучшим. Кроме того, столь настойчиво трезвонить мог только визитер, совершенно незнакомый с местными порядками. Вход в квартиру практически никогда не запирался. Да и сама квартира напоминала густонаселенный проходной двор. Светка мрачно вздохнула и пошла открывать. Даже несмотря на головную боль, она была рада видеть человека, нервно стучащего носком ботинка в дверной косяк и нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу. «Это что еще запугало?» Пробегавший мимо рыба, застыл на месте, изумленно и, кажется, немного испуганно взглянув на нежданного гостя. Удивляться было чему. Лицо незнакомца украшали жутковатые рубцы давних ожогов а кожа, видимо, под воздействием какого-то химического вещества, приобрела зловещий синевато-лиловый оттенок с просвечивающимися тут и там красновато-бурыми прожилками. «Слушай, ты скажи своим друзьям, чтобы они меня не нервировали!» Вошедший так зыркнул на рыбу, что тот почел за благо скрыться в комнате. «У меня и без того вся кладовка трупами завалена. Куда я новое девать стану?» «Здравствуй, злобный дядя!» Вздохнула Светка. За прошедшие несколько месяцев с момента их последней встречи этот тип ничуть не изменился. Впрочем, с чего бы ему меняться? Папочку, да и саму Светку он вполне устраивал именно в таком виде. «Ага, привет! Где здесь жрачка?» Наблюдая за хозяйничающим злобным с энтузиазмом шарящим в холодильнике, она поинтересовалась. «Отец прислал!» «Угу!» Кивнул тот, не отрываясь от процесса сооружения гигантского бутерброда. — Папа волнуется, сбежала его дочурка, поэтому послал, в хорошем смысле, меня, от которого не убежишь. — Он сказал отвезти меня обратно в Москву? — Аскет здесь, просто сам он приехать не смог, кое-какие дела у него. Злобный слегка помощился и, роняя крошки, откусил почти половину изготовленной им колбасно-хлебной конструкции. — Поэтому придется тебе терпеть мое общество, пока он с проблемами не разберется. Девушка искривила губы в подобие усмешки. «Ну, конечно, опять дела, как всегда». «То есть я теперь под домашним арестом?» «Сама виновата», — отозвался с набитым ртом злобный. «Не сняла бы маячок, гуляла бы сейчас с дружками без присмотра. Ну, по крайней мере, без слишком плотной опеки». «Маячок?» «Действительно?» После предыдущего побега отец, несмотря на бурные протесты, даже небольшой скандальчик с битьем посуды, поместил в ее ауру особый знак, который, подпитываясь энергией оболочки, подавал своему создателю через ментал хорошо различимый сигнал. Благодаря ему отец мог контролировать ее перемещение и в любой момент безошибочно определить, где находится его ненаглядное чадо. Поначалу света пыталась заглушить излучение маячка. Не получилось. И вскоре она просто привыкла к нему, а через несколько дней и вовсе перестала обращать внимание, относясь к наличию знака как к чему-то, само собой разумеющемуся. Сейчас девушка прислушалась к своим ощущениям. Еще вчера вечером маячок был на месте, сегодня утром почему-то бесследно исчез. «Я его не снимала, он сам пропал», — друг ее отца и один из опаснейших псионов мира на мгновение замер не донеся до рта очередного бутерброда с колбасой и недоверчиво посмотрел на свою собеседницу. «Сам? Свет, ты понимаешь, что несешь? Маячки, тем более такие, сами по себе не исчезают. Это не прыщ на жопе». «И тем не менее, ничего не знаю, я его не трогала». В ответ ее оглядели с ног до головы, пристальным и очень мужским взглядом, от которого Светке сделалось немного страшно. «Надо думать, правду говоришь» задумчиво протянул Злобный и зачем-то сунул вкусный бутерброд обратно в холодильник. «Девушка, ты вроде взрослая. Понимать должна, что обмануть аскета не удастся. Тогда собирайся. Планы меняются». «С какой стати?» «С такой. Поедем к твоему папочке». Злобный мельком взглянул на часы и достал из кармана мобильник. «Ох, как не вовремя это все! Ох, как не вовремя!» Девушка вышла из дверей лифта и прошла сквозь лестничную площадку, не оглядываясь по сторонам. Внутри нее бурлила и искала выхода раздражения. Нет, конечно, Света осознавала, что при желании отец найдет ее хоть на дне моря, да где угодно, но в глубине души она все-таки надеялась, что рано или поздно ей наконец позволит самой решать за себя. В конце концов, она не собачка, чтобы ее постоянно держали на коротком поводке. Злобный всю дорогу хранил молчание, да и сейчас мрачно сопел за спиной, и Света чувствовала где-то на задворках подсознания что в нелепую историю с маячком он не верит. Вернее, верит, но сомневается. И его недоверие еще больше разжигало в ее душе чувство обиды и уязвленного самолюбия. Высокая худощавая фигура в неподвижности застывшей у окна на открывшуюся дверь квартиры не отреагировала. Зачем? Он почувствовал их приближение задолго до того, как Злобный и Светка выбрались из такси и направились к панельной многоэтажке. Да и наверняка успел считать состояние обоих, попутно занимаясь какими-нибудь другими делами. Какого черта ему вообще понадобилось в Питере? Он же из своего института неделями не вырезает. «Коллеги проводят довольно интересный и рискованный эксперимент. Уже провели», — ответил Аскет на незаданный вслух вопрос. Девушка недовольно скрипнула зубами. Ей давно надоело, что ее мысли читают, словно открытую книгу. «Тогда научись закрываться!» Сарказмом в голосе произнесла неподвижная фигура. «Если бы ты тратила меньше времени на так называемых «друзей», давно умела бы блокировать чужое сканирование. «Издеваешься?» – мрачно поинтересовалась Светка. «Помешать эскету залезть в чьи бы то ни было мозги? Ха!» — Нет, обещаю, что перестану тебя читать, как только увижу полноценную защиту. — Как будто то, что сейчас стоит, тебе мало. — По-видимому, мало. Сильнейший ментат мира наконец-то отвернулся от окна, прошелся по комнате, попутно скинув с журнального столика ноги усевшегося в кресло злобного. Тот недовольно замычал и отхлебнул пиво из неясно откуда возникши банки. — Кто-то ведь сумел извлечь из тебя мою следилку. Кстати, он меня изрядно подставил. «Обидно, да?» Незамедлительно съязвила Света. «Теперь представишь охрану в двойном размере?» «В твоей охране работают именно те псионы, которые нужны». Мужчина холодно посмотрел на дочь. «Достаточно сильные, чтобы справиться с мелкими бытовыми неурядицами, и достаточно неумелые, чтобы ты смогла от них ускользнуть. Я сам их подбирал». Первым на нежданное откровение отреагировал злобный. «Э, не понял!» В его голосе слышалось удивление. Ее что, вообще не охраняют? А как же руки Михаила и остальные психи, которые хотели ее похитить и на твою голову обменять? До сегодняшнего дня я считал, что таковых не осталось. Равнодушно сказанные слова заставили Светлану непроизвольно вздрогнуть. Легкий холодок пробежал по ее спине. Нет, за отца она практически не беспокоилась, ничуть не сомневаясь, что он в случае необходимости сможет за себя постоять. Только вот что касается ее самой. Сект, числивших воплощением вселенского зла единственного на земле человека, контактировавшего с господином чужаков, насчитывалось не так уж и много, но одна из них решилась таки однажды перейти от слов к конкретным действиям. Светка прекрасно помнила, как солнечным осенним днем, когда она возвращалась из школы домой, возле тротуара притормозил огромный черный джип, из которого выскочило трое мужчин в масках. Ловко зажав ей рот и глаза, так что она практически не могла дышать, они затолкали ее в машину. Нападение оказалось слишком быстрым. Света даже не успела как следует испугаться. Она готовилась к похожим ситуациям, училась драться. Однако в реальности не сразу определила нарастание угрозы и совершенно растерялась. Лишь только автомобиль рванул с места, к ее лицу сильно прижали влажную, леденящую кожу тряпку, от которой нестерпимо несло какой-то приторной химией. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Мозг словно сковал невидимый обруч. Разум стал медленно проваливаться в тягучую, вязкую мглу. Прежде чем окончательно потерять сознание, Света успела дотянуться своей энергетической оболочкой до ауры маячившего впереди водителя и из последних сил нанесла в его бритый затылок разрушительный ментальный удар, вложив в него все свои стремительно иссякающие силы без остатка. Она уже не почувствовала, как джип вильнул в сторону, врезался в столб, перевернулся в воздухе и, сминая припаркованные у тротуара машины, заскрежетал вниз по улице, беспомощно вращая в воздухе колесами и высекая из асфальта яркие снопы искр. На память от происшествия у нее осталось только стойкое отвращение к большим черным машинам и крошечный, не затягивающийся даже силой псионики, шрам на левой щеке. Очнулась она дома, в своей постели, и, как ни старалась, не смогла вытянуть из отца о судьбе нападавших ни слова. «По-видимому, я все-таки ошибался», — продолжал тем временем ментат. «Маячок извлечен с помощью неизвестной мне техники, грубой, примитивной, но очень действенной, оригинальной». «Следы ауры псиона оператора не замаскированы, однако найти его я так и не смог. Либо он очень хорошо спрятался, либо уже покинул наш мир. Поэтому при первой возможности мы проедемся по твоим друзьям, дочка. Побываем во всех местах, которые ты посещала, и попробуем хоть как-то разобраться в этой ситуации. Мне, знаешь ли, любопытно». «Погоди, погоди!» – поднял воздух растопыренную ладонь злобный. «Ты не ответил. Она что, вот так просто гуляет по Москве? Без охраны?» Светлана умеет драться. Аскет помолчал, потом нехотя добавил. «На случай крупных неприятностей к ней привязаны две тени. При угрозе жизни они перейдут в реальность и уничтожат опасность. Только, Света, будь осторожна. Призраки ворой непредсказуемы. От них могут пострадать и случайные люди. Час от часу не легче». «Ладно, тупоголовые охранники, один из которых истекает по ней слюной, но то, что по пятам за ее скромной персоной таскается два безумных покойника? Интересно, они ее в ванной комнате приглядывают за своей подопечной?» «Послушай, пап, стараясь говорить как можно спокойнее, – начала Света. «Я все понимаю. Опасность, происки конкурентов, враг не дремлет. Но это уж, знаешь ли, слишком». Мне вполне достаточно того, что меня круглосуточно пасут твои дуболомы. Шагу без них не ступить. Если и вправду существует угроза моей жизни, выдай им пулемет или танк. Но более дурацкую идею, чем твой фокус с привидениями, сложно и придумать. — Что, собственно, тебя не устраивает? — Флегматично поднял бровь аскет. — Да все! — воскликнула девушка, переходя на крик. «Все меня не устраивает. Начиная с того, что ты вообще не интересуешься моей жизнью, что тебе попросту наплевать на меня и заканчивая тем, что дома ты появляешься пару раз в месяц. Да и тогда у тебя времени нет. Я не прошу ничего сверхъестественного, но ты можешь хотя бы не читать с порога мои мысли, а человеческим языком спросить, как у меня дела. Да просто поговорить! Эй, ребята!» Робко попытался встрять злобный, но Светка и Аскет, синхронно обернувшись в его сторону, будто по команде рявкнули хором «Заткнись!» «Почему я вынуждена краснеть и выкручиваться, пытаясь объяснить девчонкам, что я не могу пригласить их домой попить чаю после уроков?» Уже не пытаясь сдерживать хлынувших ручьем слез, кричала девушка. «Как им рассказать, что у меня не дом, а какая-то казарма? Вспомни, сколько раз за последние годы ты вообще появлялся в школе!» «Да наша классная уже вообще забыла, как ты выглядишь! Когда нужно, она просто спрашивает, сможет ли мой папа опять прислать кого-нибудь на родительское собрание!» Света закрыла лицо руками и отвернулась. Несколько мгновений ее плечи содрогались, но вскоре она решительно выпрямилась и, утерев тыльной стороной ладони раскрасневшиеся глаза, произнесла. «Значит так, раз уж много лет назад ты твердо решил переложить заботу о моем воспитании на плечи своих друзей?» «Я готова с этим смириться. В конце концов, я уже привыкла. Но в таком случае не нужно лезть в мою жизнь сейчас. Тем более устраивать за мной слежку с использованием каких-то там духов. Раз ты так обо мне беспокоишься, пусть твои друзья и обеспечивают мою безопасность. Думаю, ты с ними договоришься». Что ж, после минутной паузы произнес аскет. «Полагаю, ты права, Андрей». Злобный важно кивнул, приподняв в знак согласия свою банку и тут же сделав из нее щедрый глоток. «Я в самом деле уделяю тебе слишком мало времени и внимания», – продолжил отец. В его голосе пораженный Света услышал нотки смущения. «Извини, Света, я просто не умею демонстрировать свою заботу. Но моя внешняя холодность не означает, что я к тебе равнодушен и мне нет дела до твоих проблем. Это не так». «Просто иначе я не умею и, наверное, уже никогда не научусь. Я редко произношу такие слова, но сейчас, наверное, именно тот случай». Из кресла в углу донеслось сдавленное бульканье. Злобный подавился пивом и громко закашлялся. Аскет подошел поближе и заботливо похлопал своего друга по спине, отчего тот едва не вылетел со своего места на пол. «Мне пора», – сказал Аскет, взглянув на диковшие на книжной полке часы и вновь повернулся к Светлане. «Мы еще продолжим этот разговор чуть позже. Еды в холодильнике хватит. Только ты присматривай за злобным, чтобы он не сожрал все запасы до моего возвращения. Да, и постарайтесь не выходить из дома без необходимости. У меня плохие предчувствия». «Ни хрена себе, пообщались!» В спину другу высказался злобный. Когда в коридоре стихли шаги и щелкнул дверной замок, девушка оглядела комнату, посреди которой стояла. Она уже бывала здесь однажды, лет, наверное, пять или шесть назад. Сейчас тот визит вспомнился как один из самых счастливых моментов в ее жизни. Они с отцом приехали в Питер на выходные. Целый день гуляли по залитому солнцем городу. Потом ели мороженое в небольшом открытом кафе на Невском, а ближе к вечеру отправились в какой-то парк кататься на аттракционах. Уже на следующий день они вернулись в Москву, но поездка запомнилась Светлане надолго. Обстановка выглядела небогатой, скорее очень скромной по нынешним временам. Диван, раздвижное кресло в углу, гарнитур типа стенка. Такие, насколько ей было известно, когда-то стояли едва ли не в каждой советской квартире. Ковер на стене, древний телевизор на стеклянной тумбе, старомодная люстра с золотистыми плафонами свисает с потолка. По всему видно, что папочка совсем недавно пытался навести здесь порядок. Только вот вымыть плафоны, доверху заросшие пылью, конечно же, не догадался. Света подошла к гарнитуру и открыла стеклянные створки секции, в которой хранилась хрустальная посуда. Там, между горненными стопками, изящными фужерами и пузатыми винными бокалами, одиноко стояла черно-белая фотография, изображавшая мужчину и женщину средних лет. Мужчина был серьезен. Он смотрел в объектив, словно пытаясь разглядеть что-то по эту сторону небытия. Женщина улыбалась. «Родители?» – произнесла вслух Света, разглядывая пожелтевшую от времени карточку. В прошлый раз она почему-то не обратила на нее внимания. «Угу», – кивнул бесшумно появившийся за спиной злобный. По обоюдному согласию они не комментировали закончившийся минуту назад разговор, или, как стыдливо думала девушка, ее недавнюю истерику. «Погибли в авиакатастрофе, летели откуда-то с юга, но и он тогда чуть помладше тебя был». Потом у крестной воспитывался. «Понимаешь, Свет, ты сейчас его, наверное, справедливо упрекаешь в отсутствии родительской заботы. Только вот у него самого всего этого считаю, что и не было. Сейчас, погодь!» Злобный на мгновение смолк, и по изменению окружавшей ее энергетики, девушка почувствовала, что он сканирует помещение в поисках какого-то неведомого предмета. Затем он подтащил поближе стул и, демонстративно кряхтя, полез в самую верхнюю секцию мебельной стенки. Спустя мгновение оттуда вылетел пухлый альбом в красной обложке под бархат и, взметнув в воздух облачко пыли, шлепнулся к ее ногам. «На, смотри!» «Надо же!» – подумала Светлана, осторожно переворачивая толстые картонные страницы. «Оказывается, у ее приемного отца есть какое-то прошлое». Вот смешной белобрысый мальчик в белой рубашке с пионерским галстуком глядит на нее умными, почти по-взрослому внимательными глазами. Вот целый класс расселся вокруг строгой учительницы. Мальчишки в темных костюмах, девочки в аккуратных белых фартуках. А это похоже на выпускной класс. Фотография уже цветная. Здесь ребята стоят на ступенях школьного крыльца. Света с трудом отыскала своего отца в толпе одноклассников. Слишком уж непривычно забавным выглядел он в зеленом свитере с оленями и длинными, ну надо же, волосами. Вот он в строгом пиджаке сидит за компьютером. Тут ему на вид, наверное, лет 20, Здесь, уже где-то за городом. В компании таких же молодых людей, один сжимает в руках гитару, второй с кудлатой смешной бородой нанизывает на шампур шашлык. Единственная фотография, на которой Аскет улыбается. Света перелистнула последнюю страницу. Там, над надорванным полиэтиленом, лежал еще один снимок, брошенный сюда, по всей видимости, гораздо позже остальных. На карточке был изображен ее отец, устало сидящий на каком-то камне возле разоренного гнезда. На наличие последнего где-то поблизости указывала случайно попавшая в кадр конечность мертвого монстра, отдаленно напоминавшая крабью клешню. В одной руке аскет держал автомат, в другой – не то короткую пику, не то меч с длинной ручкой. По рассказам Света помнила, что такие использовались бойцами СБР в тесном пространстве гнезд, когда огнестрельное оружие оказывалось неэффективным. «Это кто?» — ткнула Света пальцем в изображение сидевшего чуть поодаль человека в камуфляже, смотревшего куда-то в сторону, отчего лицо его получилось на снимке повернутым в профиль. «Не узнаешь?» — заглянув ей через плечо, хмыкнул злобный. «Я, знаешь ли, раньше симпатичным парнем был, до того, как мне одна тварь в рожу плюнула. Я не аскета имею в виду». Света подняла глаза на своего визави, и ей подумалось, что, наверное, не стоило так кричать на отца. Ведь если она хочет быть взрослой, нужно уже научиться, наконец, контролировать свои эмоции. Она обязательно поговорит с ним еще раз, когда он вернется». Под удивленным взглядом злобного девушка достала фотографию из альбома и, захлопнув толстую книгу, спрятала снимок в небрежно брошенную на диван сумочку. С той самой поганой минуты, когда, заявившись о непонятно откуда пришелец, заполз к нему в мозге, Алексей находился в состоянии полусна. Навалившаяся вялость мешала соображать, звуки доходили приглушенно, словно в уши затолкали комкиваты, отказывавшиеся подчиняться глаза слезились и показывали так, будто перед ним выставили толстую пластину из мутного стекла хренового качества. Ворочившийся в сознании дух представлялся тяжелым спрутом, крепко вцепившимся в мозги и не собиравшимся отпускать. Одержимого не интересовали ни короткий диалог с подъехавшими врачами, зато пришелец принял в нем живейшее участие. Коротко, четко и похабно объяснил медсестре, почему ей не стоит заглядываться на некого Жору, ни дальнейшее путешествие. Легкое оживление появилось только при подъезде к Пушкину. Алексей помнил, что здесь должен находиться дежурный экзорцист и вяло обрадовался. Теперь-то проклятый дух уберется из его мозгов. «Надо только немного потерпеть, и все будет в порядке». Он вернется на работу, отчитается перед шефом. Облом. Фролова еще один прокол подчиненного едва ли обрадует. Виноградов понял, что он совершенно не хочет знать, какие слова приготовил ему любимый начальник. «Может, лучше никого никуда не изгонять? Призрак ругаться придет, а с него взятки гладкие? Сиди себе гугукай да по стенкам ползай». Угнездившийся в его башке чужак воспринял последнюю мысль как руководство к действию и попытался воспарить, но понавидавшийся всякого медбрат быстро опустил его на лежанку путем ударно-силового воздействия, проще говоря, треснул ладонью по лбу, сопроводив сие действия потоком отборного мата. «Извините, Алла Борисовна», — повернулся он к приоткрывшемуся окошечку в кабину водителя, в котором показалось хмурое женское лицо. «Клиент буянит». «Ничего, Слава, продолжайте», — послышался спокойный ответ. «Я недавно с одним колдуном разговаривала, так он сказал, что от э, выражений одержимое спокойнее становится. Духом нецензурщина не нравится». «Ну, раз так, надолго он у нас не задержится». Намечавшуюся высокоинтеллигентную беседу прервал скрип тормозов. К остановившейся газели проворно подскочили два санитара и лекарь Псион. Стоило последнему сосканировать ауру и увидеть, глядящие в разные стороны глаза больного, как он тяжело вздохнул». «Давно он такой?» — Алла Борисовна подала коллеге кипу документов. «Около часа». «Оставляйте!» — вздохнул целитель. «Сейчас экзорцист придет. Кто сегодня дежурит? Амилкар? взовите, Чего тянуть-то?» Обещанный дежурным доктором изгоняющий дьявола оказался негром. Торопливо дожевывая нечто жирное, он профессионально проверил состояние будущего клиента и на ломаном русском отправил носильщиков прямо в ритуальный покой. Терять время он явно не собирался. Эмигрантов с африканского континента теперь можно встретить практически везде. Речь идет о псионах, конечно же. Обычные беженцы традиционно переправлялись в Европу. Распад Дао не прибавил стабильности межплеменным отношениям. И поток спасающихся от ужасов гражданской войны людей все не уменьшался. Впрочем, в последнее время миграционное законодательство Евросоюза ужесточилось, причину чего аналитики видели как в очередных бунтах подростков-мусульман, так и в сопутствующем росте влияния националистических организаций. Зато дискриминация носителей потенциально опасных для общества способностей постепенно сходила на нет. Власти осознали выгоду, приносимую псионами, и сейчас активно развенчивали те самые мифы, которые сами же и создавали. Российское же законодательство изначально не делало разницы между людьми с точки зрения наличия или отсутствия экстрасенсорных способностей. Поэтому вот уже лет пятнадцать бывшая империя зла служила современным колдунам и магам с землей обетованной. «Зря стараешься, уголек!» Негр не обратил на оскорбление никакого внимания, целиком сосредоточившись на предстоящем ритуале. Он скинул белый халат, прочую одежду, оставшись в одной набедренной повязке. Вытащил из потрепанной кожной сумки тыкву с песком и затянул за унывную песню, вгоняя себя в транс. Шаманом он оказался опытным. Всего через несколько минут на его призыв из ментала явилась еще одна сущность. Новый дух принял облик зеленой обезьяны. С удовольствием выхлебал предложенную бутылку пева, но на просьбу вышибить из одержимого чужака ответил отказом. Точнее говоря, он громко заухал, заскакал по комнате, хлопая себя лапами по брюху, и внезапно исчез. Первая неудача шамана не обескуражила, а Милкар призвал еще одного лоа, потом еще, потом вышел ненадолго и вернулся с какой-то длинной палкой, украшенной резной головой змеи. Бесполезно. Наконец, в ярости в колдовские причандалы, он с недовольным ворчанием голышом выбежал в коридор. На сей раз отсутствовал экзорцист долго, а когда вернулся, его сопровождали двое коллег, при виде которых дух довольно захихикал. «Да у вас тут прямо интернационал!» Толстый китаец, к халату которого была приколота табличка с надписью вен Винь Мин», оскорбленно насупился, в то время как второй помощник, седой мужчина с ярко выраженными англо чертами лица, недоуменно захлопал глазами. Китайцы начали приезжать в Россию относительно недавно, после процесса 18 -ти. Внутренний конфликт в партийной верхушке вылился в серию кровопролитных восстаний по всей стране, от которых мудрые люди старались сбежать. Северный сосед казался надежным, пусть и не очень комфортным пристанищем. Что касается англичанина, то его присутствие тоже не являлось чем-то необычным. Сейчас многие псионые европейцы приезжали на учебу в академию или в другие российские заведения медицинского профиля. Причем треть из их числа, если не больше, изъявляли желание остаться после окончания стажировки в оказавшейся совсем не такой уж и страшной стране. Совокупные усилия уже трех шаманов тоже не дали ожидаемого результата. Из полудрема винограду с тусклым интересом следил, как проваливаются попытки уговорить духа уйти по-хорошему, как отказывают в помощи другие призванные сущности, как бессильно опускает руки оказавшийся ментатом китаец, все оказалось напрасно. Наконец, посрамленный негр со злостью признал свое поражение. Появление высокого, с короткой бородкой и добрыми черными глазами целителя прервало затянувшееся молчание. Он с недовольным видом оглядел скорчившего ему гримасу Алексея и с властными нотками в голосе поинтересовался. «Какие-то проблемы, Амилкар?» «А, совсем драный лоб!» — пожаловался негр. «Зачем пришел? Не говорит! Чего хочет? Не говорит! Уходить не уходит! Дай санкции на комнату, начальник!» «Нет уж, пытать человека, я тебе не дам!» покачал пальцем врач перед носом привыкшего к использованию жестких методов шамана. «Другие способы ищите!» «Других нет, Олег Михеевич!» влез в разговор европеец. «По крайней мере, мы других не знаем!» Вместо ответа целитель полез в карман за трубкой мобильника и, отойдя в сторонку, принялся с кем-то переговариваться. Общался он недолго. Посмеиваясь, он вернулся к грустно сидевшей на скамейке троица, чтобы с довольным видом сказать «Я только что говорил с начальником этого молодого человека!» Рассказал ему о возникших трудностях, спросил, что делать дальше. Он обещал прислать опытного специалиста. Их сейчас несколько в городе. Алексей не слышал дальнейшего разговора. Все ощущения, оставшиеся ему от собственного тела, задавил бешеный напор, исходящий от духа радости. «Да!» – бесновался захватчик выбрасывая чистые, ничем не замутненные примитивные образы. «Да! Наконец-то!» Российская система здравоохранения в лице своего высокопоставленного руководства по сию пор так и не определилась с вопросом, в каком направлении развиваться дальше. Вроде бы все очевидно, есть псионы, способны исцелять больных быстро и качественно, зачастую их воздействие оказывается эффективнее, чем привычные методы классической медицины с такими болезнями, как рак, атеросклероз сосудов, туберкулез или последствия инфаркта, лучше идти не в обычную клинику, пусть даже специализированную, а к одному из Данииловых коллег. Это признают все. Вопрос в том, как конкретно организовать прием больных целителями? Создать совершенно новую структуру, действующую параллельно существующей? Или лучше вписать псионов в привычную Минздраву схему? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Как бы то ни было, целители до сих пор в дефиците, и основная часть населения привычным путем идет к врачам в районную поликлинику. Только в крупных больницах организовывают особые отделения для тяжелых больных, где используют экстрасенсорные методы лечения. Бывшее медицинское крыло службы ныне объединилось с Московской академией псионики и на базе старой сети филиалов потихоньку развивает полукоммерческое направление. Руководит сим-гибридом по-прежнему Даниил. Пациенты, проблемы которых связаны с повреждениями организма от воздействия пси, направляются туда. Понемногу возникают и частные клиники. Виноградова положили в Пушкине. У медиков, срочно вызванных запаниковавшим стажером, сработал стереотип. Если рана нанесена знаком или духом, вести пострадавшего по строго определенному адресу, а там пускай разбираются. Незнакомому с нашей спецификой сложно понять, что в случае одержимости человека лучше бы направить в ближайший храм. Жрецы более опытные в общении с пришельцами из Ментала. Обычные же целители в лучшем случае поместят пациентов в особое помещение и будут ждать помощи. Причем не обязательно ехать к родянам. Пребывание в православной церквушке иногда не менее, а зачастую даже более эффективно. Традиционно с гостями, забравшимися в чужие головы и не желающими уходить домой, работают ментаты разных профилей и направлений. Простые, вроде меня, шаманы, некроманты, приверженцы экзотических культов, находиться в больницах постоянно мы не любим, но подработать не отказываемся никогда. Почему не любим? Кому-то неприятно ощущать эмоции страдания и боли, другие, наоборот, боятся привыкнуть к дешевому источнику темных эманаций. Третьи непроизвольно подключаются к фонтанирующим энергии целителям и за несколько часов общения полностью опустошают в чужие оболочки. У каждого свои причины. Призрак договорился с местным начальством, чтобы парня не перекидывались с места на место, а разрешили подождать своего специалиста. Пушкинский центр являлся закрытым учреждением с самого момента основания. Он создавался как региональная опора службы, и на прием большого числа больных рассчитан не был. Раньше здесь проходили курсы реабилитации пострадавшие в гнездах бойцы. От местной атмосферы веяло чем-то санитарно-курортным. Разговоры о создании отдельной станции в городе шли давно, но пока что пострадавших свозили со всего Питера именно сюда. Попасть на территорию больничного комплекса оказалось традиционно сложно. Даже если отбросить в сторону веские доводы о необходимости покоя для пациентов, нужно учитывать, кто здесь лечится и какие именно силы недовольны развитием псионики в стране. По поводу кто, можно сказать просто, элита. Чиновники не самого низкого уровня, богатеи, кинозвезды и прочие люди, обладающие статусом в обществе. Пациенты с улицы быстро оперировались, а затем раскидывались по другим больницам или санаториям. Хотя для особо тяжелых случаев существовал специальный корпус. К счастью, на мое имя Фролов заказал пропуск. Встретили меня торжественно. «Виктор Андреевич!» На встречу спешила целая делегация во главе с главврачом. «Здравствуйте, Виктор Андреевич!» «Здравствуйте, Олег Михеевич!» Кивнул я в ответ, отмечая кислые лица некоторых представителей свиты. Похоже, рады видеть меня тут далеко не все. Но и друзей здесь тоже немало. Среди целителей я пользуюсь определенным уважением из-за разработок в области нейрофизиологии и нейрохимии. Для псиона со стажем нормальной практикой является совершенствование собственного таланта сразу в нескольких направлениях. Злобный, например, большой специалист по ядам и эксперт в лечении ожогов, дед известен работами в области регенерации тканей. Белоснежка могла бы зарабатывать на жизнь коррекции зрения. Я остановился на мозге и нервной системе. Поскольку до меня использовать экстрасенсорику в данном ракурсе никто не додумался, или же на разработке прочно прилепили гриф «совершенно секретно», приоритет первооткрывателя автоматически закрепился за мной. Одно время я даже преподавал в академии, правда, недолго. С Олегом Михеевичем Харченко судьба меня свела во время очередной операции против чужаков. Он штопал одного из моих бойцов. Я случайно проходил мимо. Псионов тогда было мало. Большинство знали друг друга в лицо и почти ничем полезным не владели. Харченко недавно инициировался, поэтому работал так, как умел. Мне же Даниил к тому времени показал несколько полезных методик. Слово за слово разговорились. Я кое-что подсказал врачу. Он в ответ поделился своим опытом. Так и познакомились. «Когда Фролов сообщил, что вы приедете, я сначала не поверил», — улыбался целитель. «Случай не выглядит настолько запущенным. Мы с вами сколько не виделись? Года четыре?» «Примерно. У вас здесь красиво». «Спасибо», — откликнулся врач. «Хотите осмотреть поближе? Я проведу, покажу, что поменялось. Мы только за последний год два новых корпуса построили». «В другой раз. Я слегка ограничен во времени». Харченко хмыкнул. Хм, «Когда он наступит? В другой раз». «Впрочем, как скажете. Давайте, пройдем ко мне». Кабинет главного врача находился на четвертом этаже центрального здания. После того, как молоденькая секретарша принесла нам крошечные кофейные чашки с каким-то печеньем в придачу, Олег Михеевич засыпал меня разными вопросами. Он фанатик науки, других интересов в жизни у него практически нет. «Насчет вашего одержимого, наконец перешел он к теме моего сегодняшнего визита. С ним произошло что-то особенное?» «Нет, насколько мне известно. Я занимаюсь этим вопросом по причинам личного характера. Или дух выглядит необычным». «Ммм, как вам сказать?» замялся Харченко. «Небольшая странность. Пришелец слабенький, таких рядовой волх изгнать способен. Но почему-то наш шаман в этот раз не справился. Хотя прежде у него неудач не было». «Действительно, странно». Шаман дал какое-нибудь объяснение. «Он ничего понять не может. Только руками разводит. «Дух как себя ведет?» «По сравнению с предшественниками, спокойно. Над персоналом не издевается, вреда носителю не причинил. Попросил мелки и рисует узоры на стенах. Пытается кого-то призвать». Хм, «Пускай пытается», – пожал плечами целитель. «Палата неплохо защищена, там даже знаки слабо действуют». Как сказать? Все ныне существующие тюрьмы для псионов построены по одному и тому же принципу. По периметру камеры размещаются высасывающие энергию оболочки артефакты. Против обитателей ментала подобный фокус может и не сработать. Для призыва не обязательно использовать оболочку. Должный опыт позволяет переводить сознание в тонкий мир без дополнительной поддержки. Поэтому арестованных колдунов или ментатов редко оставляют без наблюдения. Помещения для содержания одержимых располагались в отдельном здании неподалеку. «Целители не любят здесь бывать. Тягучая атмосфера, наполненная эманациями безумия и боли, действует на них слишком угнетающе. Зато некромантам наверняка нравится. Каждому свое». Охранник открыл бронированную дверь, предварительно посмотрев в дверной глазок. «Иногда пленные одержимые, точнее говоря, сидящие в них духи, развлекались, синтезируя внутри занятого ими тело кислоту и плюясь в заглядывающих людей». Поэтому стекло начали вставлять закаленное, способное выдержать яд, огонь, резкую заморозку и еще много чего. Нам с Харченко опасаться нечего. Внешняя часть ауры даже здесь, внутри периметра из артефактов, надежно защищала псионов от опасностей. Хотя задерживаться надолго все же не стоило. Я оглядел разложенные на полу широкие листы бумаги с нанесенным на них сложным рисунком и с некоторой оторопью перевел взгляд на местного обитателя. В ответ тот носа растянул в рот едва ли не душой и показав подозрительно длинные и острые зубы. Окруженные глубокими синими кругами глаза с победным выражением уставились прямо на меня. Если бы мое имя, то, которое возникает при попадании сознания в ментал и считается среди духов истинным, можно было перевести в двухмерный вид, то оно выглядело бы примерно так, как его изобразил одержимый. Я еще раз осмотрел узор, не нашел привнесенных извне элементов и запутался окончательно. Дух мог предвидеть, что я приду за ним. Они воспринимают время по сравнению с людьми совершенно иначе, поэтому для пришельца не составит труда вычислить, кто отправит его обратно в тонкий мир. Но тогда, где формулы проклятий, которыми он мог бы защититься, судя по рисунку, меня не пытались отводить скорее надеялись призвать, «И вот я здесь. Интересно, насколько сильно повлиял проведенный духом ритуал на мое решение посетить больницу. Вне ментала истинные имена слабы, здесь их почти не используют». «Получилось!» – тонким голосом захихикал пришелец. «Получилось!» – согласился я, садясь на пол напротив сключившегося парня. «Что скажешь?» «Покурить бы, а?» «Перебьешься. Ты пришел сам или по воле старшего?» Общаться мыслями не хотелось, потом голова болеть будет, поэтому приходилось подбирать приемлемые термины. Старший в данном случае один из тех, кого родяне зовут богами. Сущности высших порядков. Все простые духи подчинены кому-то из них. Сумасшедшую ухмелку с лица стерло, словно тряпкой. «Для тебя есть послание». «Кому ты служишь?» «Сам смотри». Ощущения от внезапной передачи информации сами по себе сравнимы с хорошим тычком. Если же объем велик, то эффект подобен удару киянкой по лбу. На несколько мгновений я потерял сознание, пытаясь разобраться в хаотичном переплетении сложных смысловых конструкций. Автор послания мыслил абсолютно не по-человечески. Понять, что конкретно он хочет сказать, не представлялось возможным. Его логика оказалась бесконечно далека от нашей кажется он говорил о какой то опасности или о грядущем изменении трактовать вложенное видение можно по разному однозначного перевода нет словно в лихорадочном сне возникали и тут же распадались картины с символами круга превращающегося в пугающую тварь человека снимок планеты из космоса плавно трансформировался в символ весов перед внутренним взором проступил образ травы луга с детьми Последним кадром намертво отпечатавшимся в моей памяти стало изображение алибарды, занесенной над головой ребенка. Мальчишка стоял, наклонившись над осколками разбившейся чаши и не замечал грозящей опасности. Оружие я узнал. Алибарда принадлежала мне. «Ну и как?» До чего же у него противный голос? «Получил?» Виски кольнуло звуками схлынувшей боли. «Это все? Больше ничего не приказали передать?» «Не торопись, братец! Пожалеешь!» Родяне провели ритуал. Не оставлял я попыток внести хоть какую-то ясность увиденное. Послание о нем? «Дурак!» Дух злобно сплюнул на пол и принялся непристойно ругаться. В конце концов, повторяющиеся оскорбления мне надоели. Справедливости ради, надо сказать, что пришелец вел себя относительно прилично. И даже выражение подбирал не слишком обидное. Обычно рассерженные духи ведут себя менее деликатно, не стесняясь высказывать обуревающие их эмоции с использованием всей своей нечеловеческой фантазии. «Сам уйдешь или помочь?» произнес я, когда поток красноречия наконец иссяк. Сущность затихла, ее носитель нелепо согнулся в гротескном поклоне. На лице его проступило настоящее страдание. Болезненное желание быть услышанным и понятым. Он отчаянно пытался донести что-то важное, пытался, но не мог. «Ему плохо здесь», – внезапно понял я. «Чуждая энергетика нашего мира мешает ему». В тот же миг дух исчез. Не понадобилось ухищрений, сложных обрядов изгнания, борьбы с переменным успехом, закрошечные кусочки захваченного сознания. Пришелец ушел тихо, освободив воробощенное тело и оставив меня в полной растерянности. В голове по-прежнему теснились непонятные образы. Слишком сложные для моего понимания части пророчества упорно не желали собраться воедино. Харченко все это время, простоявший возле двери, тактично откашлялся. «Виктор Андреевич, с вами все в порядке?» «Да». Что мне еще оставалось ответить? «Все хорошо». Призрак внимательно выслушал мой рассказ, не меняя выражения лица и даже не шевелясь. Полная сосредоточенность. Я приехал к нему один, оставив на попечение Харченко еще не до конца пришедшего в себя Виноградова. Парню потребуется день или два на полную реабилитацию. Пусть немного отдохнет. Мне же было необходимо срочно переговорить с Фроловым, обсудить, во что мы вляпались на сей раз. «Иногда иметь слишком длинный нос становится вредно», — якобы стареющий шпион наконец озвучил свои мысли. «Остался бы ты простым офисным служащим, сидел бы сейчас за компом, резал в косынку Егоря не знал». «Не получится. Я, как Буратино, обречен обманывать Алис и искать золотой ключик. Иной образ жизни для меня уже неприемлем». «О, Буратино!» Фролов восторно закатил глаза к потолку и, вскочив на ноги, принялся рассказывать по кабинету. «Буратино, к твоему сведению, фигура мессианская, сопоставимая с личностями величайших подвижников. Непорочное зачатие, воскрешение после смерти. Ты же помнишь, как его топили, а он всплывал? Тут тебе и поиски рая для избранных праведников, символизируемого таинственной дверью в коморке Папы Карла, Сирич Творца Вседержителя». «Золотой ключик, то есть высшее откровение, в конце долгого духовного пути достается именно ему, а не грешнику Карабасу». «Хм, не знаю», — ухмыльнулся я. «Лично мне, в длинном носу, вечно чудится нечто фаллическое. «Просто ты попал под дурное влияние извращенца Фрейда». Призрак вернулся за стол, уселся в кресло, водрузил локти на столешницу и принялся рассуждать. «Ситуация становится все страньше и страньше» как сказала одна маленькая девочка, провалившаяся в кролищу нору. «Стоило тебе, Аскет, выбраться из уютной берлоги, как вокруг твоей неоднозначной фигуры возникают шевеления аж двух интриг. Я имею в виду призыв в храме Кощея и столкновение с непонятными людьми с измененной психикой. Оба события рядовыми не назовешь, или есть еще что-то, чего я не знаю». «Не сочти за похвальбу, но псион моего уровня обречен находиться в фокусе событий», – возразил я. «Возьми для примера любого бывшего архангела. В проектах какого уровня мы задействованы? Покойник исследует смерть во всех ее проявлениях. Вася обеспечивает интересы страны в Африке, то есть общается с тамошними племенными шаманами. Не всегда мирно. Завулон, помимо основной деятельности, обеспечивает незаконную эмиграцию псионов со всего мира». Правда, в последнее время работы у него поубавилась. Чернеж руководит крупнейшей отечественной фермой по изготовлению разных артефактов. Что касается меня, тени, ментал, структура пространства, лечение психических заболеваний – вот общеизвестный круг моих интересов». «Оно, конечно, так», – вынужденно согласился Фролов. «Но ты посматривай вокруг, посматривай. Впрочем, кому я это говорю?» «Вокруг, вокруг». Короткой вспышкой мелькнуло озарение. Маленький кусочек мозаики занял полагающееся место. Теперь я знал, как называют себя неизвестные. Единым кругом или кругом единства. Сколько еще времени пройдет, прежде чем я восстановлю всю картину, расшифрую остальную украденную память? Неизвестно. Иными словами, придется нам распутывать клубок, начиная с господина Каменева. «Хэ, само собой, в этом деле ты увяз». «Теперь не отвертишься!» — хохотнул Фролов. В его словах почему-то чувствовалось нечто зловещее. Из-за плотно задернутых штор не пробивалось ни единого луча света, и потому в помещении царил полумрак и безвременье. День оказался хлопотным, о чем свидетельствовала громоздившаяся на столе куча бумаг, которые еще предстояло разобрать, да и иные дела не оставляли шансов расслабиться. Сидевший в глубоком кресле человек чуть опустил голову, помассировал тонкими пальцами виски, изгоняя прочь, зародившуюся было головную боль. Сторонний наблюдатель наверняка заметил бы его усталый вид и нездоровую бледность кожи. Однако посторонним неоткуда здесь взяться, о нежелательных гостях заботится надежная и проверенная охрана. Зов явился внезапно, нахлынул, словно могучая волна, потянул за собой. Тело привычно захлестнула приятная теплота. И в тот же миг его разум будто перестал существовать, растворился, рассеялся в этой великой бездне, слившись воедино сотни таких же в точности разумов, существующих сейчас вне пространства, материи и времени. «Здравствуй, посвященный!» – услышал он на ему мысль образ. «Здравствуй!» – приветствовал он в ответ. В его сознании медленно проявился образ Исполинского круга, простирающегося сквозь бесконечность. Образ, живущий в нем всегда, но наиболее ярко возникающий в те моменты, когда кто-то посылает ему зов. Он почувствовал, как незримый поток энергии подхватил его, понес куда-то прочь, закружил в стремительном водовороте. «Они уже близко», – изучил он в пространство тревогу и беспокойство. «Сегодня мы потеряли еще одного. Мы потеряли двоих». Пронесся мимо струящийся информационный вихрь. «Они рядом. Они ищут. Они встревожены». «Может, пришел час?» Вспыхнуло где-то на границе круга. «Теперь у нас достаточно сил. Час еще не пришел». Прозвучало издалека и сразу отовсюду. «Но время уходит. Если не успеют сделать первый шаг, мы проиграем». Когда? Сверкнуло пространство ослепительной вспышкой и угасло в черной пустоте вокруг. «Сейчас». Пришел ответ. «Сейчас у нас есть шанс, иначе будущее уже не наступит». «Не наступит, не наступит, не наступит». Прокатилось откуда-то незримое эхо и исчезло, впитавшись морской волной в песок небытия. Сидящий в кресле человек закрыл глаза и, протянув руку, снял трубку стоящего на столе телефона. Он знал, что нужно делать. Рыба, судя по всему, сегодня находился слегка не в духе. По крайней мере, отперев дверь, вместо обычного приветствия он бросил через плечо нечто вроде здорового светлячок» и удалился куда-то в вглубь квартиры. Пожав плечами, Света скинула обувь и прошла в комнату, где обнаружилось еще двое ее старых знакомых. Возле приютившимся в углу компьютера дымил сигаретой Панк, получивший свою кличку отнюдь не за принадлежность к одноименной субкультуре, а за то, что чудаки-родители наградили его редким и звучным именем Панкрат. На диване валялся с бутылкой пива в руках «Минимакс» и лениво смотрел телевизор. С развеселой гоп-компанией Светлана познакомилась около года назад в интернете, зарегистрировавшись от скуки в одной из социальных сетей. Пожалуй, она и сама не могла понять, чем именно при первом знакомстве привлекли ее нескладные подростки. Может, в своей непохожестью на остальных знакомых на окружение отца? Все трое имели абсолютно разные вкусы, интересы и увлечения, а собираясь вместе, просто пили пиво, болтали в всяких пустяках или бесцельно бродили по городу, убивая время. Но появляясь в сети, каждый из них внезапно превращался в интересную и многогранную личность, наделенную своими особыми талантами, способностями и неповторимой харизмой. Панк неплохо рисовал, регулярно радуя читателей своего влога забавными и злободневными карикатурами. минимакс обладал колким, язвительным чувством юмора и к тому же сочинял неплохие стихи, большую часть из которых, правда, вряд ли ждала широкая известность, в силу того, что в своем творчестве юный поэт не считал нужным стесняться в выражениях. Что касается Славика Щукина по кличке Рыба. Славик был превосходным генератором идей на предмет, чего бы вдруг сотворить такого, чтобы всем потом стало стыдно. Фантазия на сей счет у него поистине безгранична. К тому же, мама Славика постоянно находилась в разъездах, где-то на северах, благодаря чему приятели могли беззастенчиво пользоваться его однокомнатной квартирой. Славик, впрочем, ничуть против этого не возражал. Светлана же примкнула к всему разношерстному сборищу лишь потому, что среди этих парней она чувствовала себя спокойно, раскованно и уютно. Школьных друзей у нее практически не было. Девчонки относились к Свете настороженно, отстраненно. Не то в силу того, что она, обладая великолепной памятью и пытливым умом, без особого напряжения осваивала учебную программу исключительно на отлично, не то имя ее приемного отца действовало на окружающих угнетающе, В то же самое время рыба Панк и Мини Макс личной жизнью Светланы нисколько не интересовались и знали ее лишь как забавную девчонку из интернета с легкомысленным псевдонимом Светлячок. Большего им казалось и не нужно. «Тоска!» – подал голос из своего угла Панк, затушив в полный окурков пепельницы очередную сигарету. «Может, в нескучный сад сходим?» «На прошлой неделе были!» – мрачно отозвался с дивана Мини Макс. Нечего там делать. Светляк, слезь с дивана, ты на пульту селась. Тогда я решительно сдаюсь, поднял в комичном жесте ладони панк. Можно рыбу попытать, он у нас по части развлечений дока. Рыба? Чего тебе? Показалась в дверях сутула и мрачная фигура Славика. Что ж, ты молодец, не весил буй, голову повесил. Ерническим тоном поинтересовался у своего друга Минимакс. Аль плохие твои дела, аль подруга не дала. «Иди ты!» – беззлобно отмахнулся от него Славик. «Настроения нет. Для прибавки оптимизму рыбе требуется клизму!» – констатировал минимакс и с щелчком пульта переключил канал. «Слушай, рыба! стрелял дискуссию Панкрат. «Сообрази что-нибудь интересное, а? От скуки же подохнем!» На несколько минут рыба погрузился в состояние глубокой задумчивости, отчего стал похож на грустного бассета Хаунда. Однако вскоре его лицо просветлело, и, обведя комнату радостным взглядом, он, наконец, изрек. «Давайте на выходные в Питер смотаемся. Что скажете?» «Финансов маловато», — охладил его пыл мини «Бесплатно в Питер не пускают, даже на выходные. Мы на собаках». «Это как?» — удивленно переспросила Светлана, впервые услышавшая о столь странном методе передвижения. «На электричках», — пояснил Панк, сопровождая пояснение активным часом затылка. «Вполне можно попробовать. Если сегодня отправимся, к завтрашнему вечеру точно доберемся. «Значит так». Как всегда, придумав новое развлечение, Рыба переполнился энтузиазмом и незамедлительно развил бурную, кипучую деятельность. «Панк, лезь в сеть, смотри расписание и свяжись там с ребятами из питерской тусовки. Скажи, что гости едут. Макс, возьмешь у Панка денег и дуй в магазин за провиантом. Светляк, ты с нами?» На мгновение Светлана представила себе возвращение в унылый пустынный дом. Неизбежный разговор с раздосадованными охранниками – Потом с отцом, ужин на кухне в обществе Антона, Дмитрия и Николая, и одинокий, бесконечный вечер. Ну уж нет. С вами кто-нибудь сомневался? Ну и прекрасно, хлопнул себя ладонью по ноге рыба. Собирайтесь, ребятки, поезд отправляется. Возле Ленинградского вокзала было, как всегда, людно, грязно и шумно. Выйдя из метро на Комсомольской, Светлана предусмотрительно выключила мобильник. Надрывавшийся настойчивыми звонками, вытащила аккумулятор и, оглядываясь по сторонам, зашагала вслед за ребятами в сторону железнодорожных платформ. Скользящий щит на ауре ей в свое время навешивал лично отец, так что найти ее охранники своими силами не смогут. Да и не только охранники. Часы показывали десять вечера, когда они запрыгнули в электричку, направляющуюся в Тверь. Два с половиной часа пути прошли почти незаметно. Панк включил коммуникатор, вышел в интернет и некоторое время забавлял друзей веселыми цитатами, пока в аппарате не пропал сигнал. Потом к делу подключился мини-Макс и начал травить анекдоты. Уже на подъезде к пункту назначения Рыба достал из-за пазухи колоду карт и предложил попутчикам перекинуться в дурака. Макс вдребезги продулся, после чего Рыба назначила ему задание. Пройтись по вагону с жалобной интермедией «Люди добрые, подайте на растишку». В исполнении мини-макса, худощавое телосложение которого лишь подчеркивало полутораметровый рост, выглядело это презабавно. В Твери пришлось задержаться до утра. С наступлением темноты стало заметно холодать, и Света искренне пожалела, что не догадалась на всякий случай прихватить из дома теплые вещи. Ей-то все равно, а вот остальные, обычные люди без каприпсионических способностей мерзнут. Купив в стационном автомате билеты на несколько остановок вперед, ребята прошли по подземному переходу в здание нового вокзала, где спешно заняли места в зале ожидания. Панка снарядили искать круглосуточный магазин, в котором тот планировал пополнить стратегические запасы пива. Около часа ночи сквозь зал прошествовал наряд милиции, изгоняя по пути прикорнувших на скамейках бродяг, и, убедившись в наличии у Светланы и компании предусмотрительно запасенных билетов, удалился прочь, Было еще темно, когда друзья, разминая затекшие суставы, вышли на перрон и погрузились в первую утреннюю электричку. Успешно пройдя билетный контроль, Света устроилась на жестком деревянном сидении поезда и, кое-как примостив голову на плече рыбы, уснула. Разбудили ее уже в балагом. Наспех перекусил взятыми из дома бутербродами с колбасой и запив колой, ребята запрыгнули в холодную и обшарпанную электричку на околовку Лязгнув сочленениями, собака начала лениво набирать скорость. Света смотрела на мелькающую за окном листву, подступавших прямо к железнодорожному полотно деревьев, то и дело перемежавшихся изумрудными пятнами полей, над которыми еще стелились последние клочки утреннего тумана. Она вслушивалась в ритмичный грохот вагонных колес, уносивших ее все дальше и дальше от Москвы. А на душе ее было безмятежно и спокойно. В Акуловке они пробыли около часа. За это время Панк успел обижать все окрестные магазины и закупиться очередной порцией провизии. Рейба на некоторое время потерялся из виду, однако вскоре появился с довольной физиономией, сжимая в руках объемистый пакет с парниковыми огурцами и помидорами. «У бабки купил», — радостно пояснил он. «Только что с огорода». Электричка на малую вишеру оказалась полупустой, и тем более удивительно, что спустя примерно полчаса после отправления поезда в вагоне появился важный страж порядка в сопровождении упитанного пожилого контролера. Нескольких вооруженных корзинами грибников, пожилую женщину с тележкой, а также мужика в засаленной тельняшке, озонировавшего вагон за старелым арматом перегара, мгновенно сдуло в неизвестном направлении, словно их тут и не было. Убедившись в полном отсутствии у молодых людей билетов, контролер со вздохом принял от них тысячу рублей и не спеша скрылся в тамбуре. Остаток пути прошел без приключений. Вокзал Малой Вишеры оказался оборудован неплохим буфетом, в котором путешественники хорошенько перекусили. После чего отправились на платформу, чтобы не пропустить собаку, идущую в Петербург. Девушка еще побродила по вокзалу в безуспешных поисках достопримечательностей, в то время как ребята с сонными лицами притурились на лавочке. День давно перевалил за свою середину, и накопившаяся в течение суток усталость понемногу давала о себе знать. Забравшись в электричку, Света тоже погрузилась в полусон-полутранс. Изредка проясняя сознание, стоило поезду, шипя пневматикой, остановиться на станции. Или когда за окном со свистом и грохотом проносился встречный состав. Перегоны, остановки, мосты, новые перегоны слились для света в непрерывный, стучащий колесами на стыках рельсов в поток. Хотелось прилечь в теплую, мягкую постель, но еще больше хотелось в душ. «Подъезжаем!» – толкнул ее в бок локтем рыба. Света открыла глаза. Народ в вагоне зашевелился, потянулся за покоившимися на багажных сетках под потолком сумками. Кто-то начал торопливо проталкиваться к выходу. Замедляя ход, электричка прокатилась над черной лентой, зажатого в тесных гранитных берегах канала. За стеклом выросли низкие кирпичные бараки привокзальных построек. Повинуясь всеобщему порыву, Света поднялась на ноги. Впереди ее ждал Питер. Город рос, строился, от отчего постоянно нуждался в дешевой рабочей силе. Сотни гастарбайтеров ежедневно приезжали на заработки в Северную столицу, превращаясь в источник головной боли милицейского начальства и обеспечивая постоянным, хотя и мелким, доходом рядовых сотрудников. По уму на проверку следовало бы захватить участкового, но Виноградов решил для начала обойтись своими силами, осмотреться, походить по району, поговорить с сидящими на лавочках бабульками. Вбитые в голову рефлексы требовали изучить местность до начала основной фазы операции. Кроме того, фактор удачи списывать ни в коем случае нельзя. Иной раз обычная прогулка приносила гораздо больше результата, чем серьезные разработки аналитиков. Ноги кормят не только волков. В конце концов, раньше начнешь, раньше пообедаешь. Андрей Исаныч, водитель служебной машины, в очередной раз оглядел командированного москвича и ехидно поинтересовался. «Ну что, подстегнул начальник трудовой энтузиазм?» — Подстегнул, — со вздохом согласился Алексей. — Слушай, по пути где-нибудь можно пожрать? Кафешки приличные не найдется? — Куда едем-то? Улица Марата, там поблизости сестройка должна быть. — Хм, китайцы гостиницу возводят, — хмыкнул собеседник. — Наши решили сделать все по европейским стандартам и наняли голландскую фирму. Те передали суп подряд туркам. Турки, чтобы сэкономить. «Завезли таджиков. Таджики вернутся домой с деньгами и наймут китайцев на уборку арбузных полей или чего там они выращивают. Круговорот бабла в природе, да и только. Сначала обедать или как? Или как. Посмотрю на рабочих, переговорю с бригадиром, тогда и поедим». Водил Саныч невероятно, так что Виноградов заподозрил в нем псиона с повышенной реакцией и неплохой способностью к предвидению. Оказалось, нет, просто опыт и хорошее знание города. Попутно абориген успел высказаться по поводу погоды, приезжих, накупивших права ездюков и своего таксистского прошлого, в котором он зарабатывал хорошие деньги, а не возил офицеров спецотдела ФСБ. От последнего высказывания Алексей напрягся. По легенде, они проходили обычными сотрудниками, работающими по экономическим преступлениям, с псионикой никак не связанным. «Да ладно тебе!» — отмахнулся водитель. «Что я, бухгалтеров не видел? К тому же, фискалы обычно группами ездят, еще чаще к ним в кабинет документы привозят, и колдовством они не балуются. Вон твоя стройка, приехали!» Выглядела площадь самым невинным образом. Пыль, грязь, запах цемента в воздухе, гортанные покрикивания рабочих, перемежаемые родным русским матом. Виноградов не стал сразу входить в переоткрытую калитку забора и показывать к сиву. Он прошелся по улице, поглядывая на прохожих, выбрал подходящее местечко и прислонился к стене. Почему сканировать удобнее здесь, а не у машины? Он бы объяснить, наверное, не смог, просто откуда-то знал, что отсюда легче смотреть сквозь ментал, и что, встав на закиданный окурками пятачок, он сможет быстрее и качественнее оценить снующих за оградой людей. Маги использовали многие подобные хитрости, не понимая их сути. Алексей был обычным псионом третьего уровня, со стандартной подготовкой, без специализации, поэтому по неволе прибегал к различным способам облегчить себе жизнь. Ментат на его месте просмотрел бы ауры рабочих быстрее, качественнее и не выходя из салона автомобиля. Он прикрыл глаза, сосредотачиваясь привычным усилием воли, вгоняя себя в транс. Постепенно угасали звуки, сглаживались, отходили на задний план ощущений от прикосновения ветерка к коже. Исчезла бензиновая вонь двигателей и запах свежей краски. Алексея окружала тьма. Так он видел ментал, бездомной пропастью без конца или начала, пустой, в которой изредка светились огоньки человеческих душ. Иногда мимо проплывали смутные тени, от которых исходили странные эмоции, и чье присутствие начинало давить или, наоборот, навевало легкую эйферию, Но намного больше возникало отражение существ из реального мира. Ауры людей переливались разными цветами, различаясь между собой. Вот мягко сияет пурпуром девушка, только что получившая букет цветов от симпатичного парня. Рядом пульсирует болью душа старухи. Огонек тусклый, ей недолго осталось жить. Неподалеку сочился чистой и простой обидой на родителей маленький ребенок, жалеющий об отобранной игрушке. Дальше идет всеон. Несомый им мощный щит, прикрывающий как отдельные уязвимые места, так и все тонкое тело, позволял различить немногое. Защита своя, индивидуальной разработки. И защита хорошая. Пожалуй, без всякой причины не стоит и пытаться проникнуть сквозь нее. Но где же, где? В мире энергии не существует расстояний. Понятие пространства теряет всякий смысл. Потребовалось время, чтобы найти в мельтешении теней отблески оболочек рабочих. Если бы Алексей не знал, что конкретно надо искать, он точно не смог бы вычленить измененные ауры из обычных. Маскировку ставил настоящий мастер. Пара обнаруженных им людей на первый взгляд ничем не выделялась из числа себе подобных. В совершенстве имитируя страх, гнев, раздражение, голод, но внутри... Изредка из-под наложенной обманки прорывалось ощущение счастья и чистой радости, подавляющей прочие чувства. Человек не способен испытывать эти эмоции непрерывно и, если можно так выразиться, настолько ярко. Футбольный фанат остро реагирует на гол, забитый любимой командой, кричит, размахивает флагом, чтобы через несколько минут успокоиться и усесться обратно на кресло. Да, он улыбается, шутит, обнимается с друзьями, но пик эйфории прошел. Виноградов же ощущал исходящее от неизвестных ровное счастье небывалого накала, которое никак не собиралось опадать. Похоже, он сумеет сегодня порадовать призрака. Пометив искомый объект кусочком своей ауры, Виноградов вышел в реальный мир, постоял, привыкая к изменившемуся восприятию. Как всегда, в такие минуты ему жутко хотелось курить, хотя он в жизни сигарет в рот не брал. Просто в свой первый провал Алексей зацепился за разум находившегося неподалеку курильщика. И с тех пор возвращение из ментала четко ассоциировалось у него со вкусом табачного дыма. От идеи вызвать подкрепление он отказался. Зачем зря тревожить коллег? У них своих дел хватает, пусть ими и занимаются. Клиент опасным не выглядит. Он даже не псион, обычный человек, слабый и медлительный. Сбежать он не сможет при всем желании, разве что ему со стороны помогут. Алексей тщательно просканировал окрестности и не заметил ничего подозрительного. «Да, пожалуй, надо брать. Прямо сейчас. Пообедать и в столовой можно». На стройке послышались встревожные голоса. Одновременно задерглась прикрепленная к кауре подозреваемого нить. Алексей мгновенно отлепился от стенки и с места, не утруждая себя бегом к калитке, перепрыгнул через забор. Он бежал к небольшой кучке рабочих, сгрудившихся вокруг неподвижно, лежащего на земле тела. Бежал со злостью и отчаянием, видя, как стремительно угасает аура умирающего человека. Бежал, понимая, что опоздал. «То есть ты его нашел и поставил метку?» — задумчиво уточнил призрак. «А он возьми да помри». «Правильно я понимаю?» «Да, Константин Валентинович», — согласился Виноградов, стыдливо пряча глаза. «И от отчего же клиент наш блаженно упокоился? Какова, Сирич, причина смерти?» «Я сходу не разобрался, а медики еще не прислали отчет. Сдается мне, ничего толкового они не скажут». Фролов откинулся в мягком кожном кресле и сложил руки домиком, глядя на помощника поверх пальцев. Таких внезапных смертей уже восемь случаев по миру насчитали. Четыре в Средней Азии, один в Китае и три в Северной Америке, в Мексике. Сценарий везде одинаков. Сначала замечают непонятного человека с измененной аурой, пытаются взять его в разработку, и тогда он внезапно умирает или убегает с посторонней помощью. Теперь, если кого обнаруживают, следят обычными методами. Значит, мы не первые? К сожалению, нет. Я-то надеялся, нашу страну стороной обойдет, но, видать, не судьба. Ты не расстраивайся, в смерти человека виноват я. Надо было с самого начала сказать, что никаких меток на объект ставить нельзя. Но я не понимаю, где была допущена ошибка, нервно зажестикулировал Алексей. «Все же правильно сделал, он никак не мог почувствовать, что за ним следят». «По-видимому, твое внимание заметил кто-то другой. Тот, кто по неизвестным нам причинам изменяет сознание людей в угодную ему сторону. И, кстати сказать, этот неизвестный ухарь заодно считал твои намерения, иначе не стал бы убивать подопечного. Задержись ты минут на 10 и не пожелай взять найденыша сразу, его бы и след простыл». «Так метка висела бы на совершенно постороннем человеке!» Призрак замолчал, обдумывая неприятные новости. Лично он знал пару псионов, способных оперировать чужой энергией на том уровне, который требовался для качественной перестройки сознания по считанному у погибшего образцу. Есть умельцы и в родной стране, и за рубежом. Однако все они находятся под постоянным контролем и к не склонны. Даже задумай они что-нибудь этакое, их действия мигом заметят. Выходит, существует кто-то неизвестный, скорее группа псионов, чем талантливая одиночка. Притом псионы эти разбросаны по всему миру и выполняют какую-то задачу. Впрочем, почему неизвестные? «Сейчас сходишь к ментатам, они проверят тебя на предмет закладок в сознании», приказал он уныло сидевшему на стуре Виноградову. «Пусть заодно поищут следы работы коллег, каким бы опытным ни был наш таинственный псион, он в любом случае оставляет след» по характеристикам которого его можно вычислить. описание энергетики наиболее опасных и старых ментатов хорошо изучены и хранятся в архивах практически всех серьезных служб мира. Исход чужаков произошел пять лет назад. Достаточный срок, чтобы начать забывать о прежнем единстве и вернуться к временам интриг всех против всех. Те же европейцы или китайцы вполне могли задумать и воплотить в жизнь операцию, видимой частью которой стали недавние самоубийства. Фролов полагал эту версию основной.